Здравствуйте, сегодня мы беседуем с Виктором Николаевичем Кирсановым, он является призером Всероссийского открытого конкурса «Какие идеологии нужны России?». И сегодня мы поговорим на эти темы. Пожалуйста, Виктор Николаевич, поделитесь вашим видением Ну, как вы оцениваете современное состояние России? Как вы видите направление ее развития? В чем заключается ваше видение идеологии, которая была бы полезна как для развития, так и для стабильности в России? Пожалуйста. Ну вот, если начинать... С того, с чего вы начали, говоря обо мне, что я являюсь призером значит, этого конкурса «Какие как идеологии нужны России», то я там отсылал свою работу, связанную с идеологией народничества. Я там отстаивал ту точку зрения, что в настоящее время России нужна идеология народничества, потому что Ни коммунистическая идеология, ни буржуазная идеология, они не подходят для нас, для россиян. И единственный путь в настоящее время, чтобы пройти безболезненно все эти ухабы, которые есть, это вот как раз таки идеология народничества. И в чем она вот. заключается? Но она заключается в том, что мы все-таки... Должны больше прислушиваться к народу. Должны стараться делать то, что ему надо, а не какому-то узкому слою класса или вообще группе людей, которые зашли на власть и творят, что хотят. Вот в этом заключается идеология народничества. То есть свершение чего-либо полезного для народа вместе с народом. Вот так я бы сказал. Оно заключается. И... Тот факт, что в настоящее время во власти находятся единороссы во главе с Путиным, ну так условно говоря, он как бы сейчас президент и не считает себя членом партии, но тем не менее он начинал с этого в свое время, в конце 90-х годов, что организовывал как раз-таки эту партию и благодаря этому во многом и сейчас держится у власти. Так вот, эта партия в свое время... Если вспомнить, как она организовывалась, то это было, как говорится, содружество единства во главе с Шойгу, партия такая была в конце 90-х, и Отечество-Вся Россия-Лужкова. Вот из двух вот этих объединений, которые старались в свое время погасить коммунистов, чтобы не допустить их власти, и образовалась Единая Россия. Вот. Она образовалась, я уже сказал, как... Противовес коммунистам, но тем не менее, через какое-то время, когда уже Путин пришел в власти, выяснилось, что единороссам не по пути и с буржуазией. Они не поддерживали ни демократов, ни либералов. То есть у них был какой-то свой путь, который они не раскрывали и никому, как говорится, не показывали его. По сей день такая же история и створится. То есть мы точно не знаем. куда нас ведут и что у нас строится, делается что-то. И народ считает, что ну ладно, это, по крайней мере, лучше, чем было при коммунистах и чем было, тем более, при демократах и чем будет при либералах. И на этом основании вот Путин сейчас возглавляет нашу страну. Плохо – это хорошо, это другой вопрос, но тем не менее это так. А давайте все-таки спросим вас, вот как вы видите, вот, Философия народничества очень старая, там 150 лет там есть, 100, 180, 100. Как вы видите, вот, вот давайте возьмем простого индивида, вот человека. Вот с его точки зрения, как будет выглядеть жизнь в стране, где будет доминировать вот такая идеология. То есть, ну покажите нам эту жизнь, как она изменится. Ну, показать ее, я думаю, что проблематично, потому ну, что… Ее... Прямо на практическом примере. Вот человек, Иван Петров. Нет, как было бы, если бы. Вот это можно говорить на эту тему. Но да, то есть это... полностью воображаемо. Покажите, как должно быть. Вот объясните. Да, вот, вот в этом плане действительно есть почва для разговора. Потому что я говорю, показать нечего. И не людей, надо показывать, как перейти от того, что есть, к тому, что будет. Просто да, покажите да, фантастическую да. зарисовку это, «Один да. день» Ну это Ивана не фантастическая Петрова. зарисовка, это как бы реальность жизни. И на эту тему, между прочим, президент Путин регулярно говорит на всех углах, где только, может, где только он выступает. Сам того не осознавая, сам того, может быть, не до конца понимая, но, тем не менее, он идет в этом направлении. А суть заключается народничество в том, чтобы ввести преобразование необходимое для народа без потрясений. Во-первых, во благо народа и без потрясений. Никаких классовых войн, никаких уничтожений там каких-то врагов народа, поиск ведь и прочее, прочее не надо. И никакого разрушения не надо. Не надо делать как коммунисты, которые в свое время все раскидали. И все разбежались, и они там спасли какую-то часть чего-то там, не знаю, материального добра, но, тем не менее, это был сгульки нос, чем они сожгли, чем они уничтожили. Я переведу это. то, что вы сказали, в плоскость моего вопроса. Значит, у Ивана Петрова не будет потрясений, его не будут арестовывать за... Но будет благополучие. Благополучие. Да, именно должно расти благополучие без потрясений. А как есть, будет выглядеть его благополучие? Ну, как? Скажем, во-первых, спокойствие. Он будет понимать, что живет, и не будет никаких-нибудь взрывов, не будет никаких-нибудь впадин, или там не надо будет скарабкаться резко куда-то на гору. Будет такой темп ритм жизни, спокойный темп жить, жизни, чтобы Он не бросался из крайности в крайность, и, во-вторых, у него будет рост материального благосостояния, который ему хватало бы для того, чтобы он мог себя чувствовать человеком с большой буквы, не просто как бы жить для того, чтобы есть, но для того жить для того есть для того, чтобы жить. Вот так надо, чтобы было в жизни. Мы же все такие люди, мы отличаемся от животных. Но вот у нас э, в Канаде уровень жизни Выше, чем в России. Но у нас тоже недовольны. Наши Иваны Петровы вам тоже скажут, что правительство сволочи и жизнь отвратительна. Хотя нам в течение почти двух лет правительство давало по две тысячи долларов в месяц просто так во время ковида. Просто так. Бизнесом раздало суды по 40, по 60 тысяч долларов, при том, что прощает 20 из них. Тоже всем. Правительство провинции Антарио раздало гранты по 10 тысяч долларов всем бизнесам, а потом практически автоматически добавило еще 10. И при этом, если вы послушаете наших жителей, то мы скажем, что у нас дурное правительство, жизнь у нас отвратительная, тяжелая, и вообще все очень плохо. вот пожалуйста вам пример отличного благосостояния то есть о котором даже в россии мечтать невозможно ну это вы конечно напрасно так говорите с горячича наверное все таки. А может, по, как по поводу чего? Знаю, по поводу чего? По поводу что нам и не снилось, и у вас там в Канаде все хорошо, и... Нет, я не говорю, что это хорошо, на Нет, говорите, там я наоборот говорю. Я лучше, чем в России. Вы с этого Я начали. наоборот говорю, что все равно недовольны. Не, но равно, благополучие больше, больше. Вы с этого начали, что у вас хорошо, но тем не менее народ недоволен. Да. А я вам возражаю, что у вас не хорошо. Что такое 2.000 долларов? Это на продукт. Если перевести стоимость жилья и прочее, и прочее это копейки, которые у нас вот 100 рублей 200 рублей, будем так говорить. Да, но если в семье 2-3 человека, то это уже... Ноль. Это ноль. Это они не давали, о чем. Вы Мы живете стройку? там вот от... Хлеба, куска, до да хлеба, куска и больше ничего. У вас за вашей спиной ничего нет. Я не говорю, душами. что здесь хорошо. Я вот привел смотрите. пример, Не, не, не, вы привели люди... пример, я бы хотел это сразу развешивать, а потом это не продолжалось. Вы говорите, у нас там все хорошо, деньги дают, благополучие. Сколько у вас автомобилей в семье? Ну, я не являюсь ярким примером. Не являюсь. Сколько у вас телевизоров в семье? Сколько холодильников в семье? А, у меня вообще нет в семье, я разведённый, я живу один. Ну вот, извините, не... конечно, может я не, не точно сформулирую, но тем не менее я скажу одно. В Канаде люди живут, не имея, скажем, по 10-20 по телевизоров. У них, дай бог, как у нас, в каждой комнате по одному телевизору стоит один или два холодильника, если большой дом, конечно, и два-три туалета, если два-три этажа там здания. они живут, но не так, как вы хотите донести до нас, что у них там все в изобилии, но тем не менее плохо живут, плохо себя чувствуют, потому что плохо они себя чувствуют, что недовольны тем, что у них есть, они всю жизнь вынуждены думать, а где взять кредит, а как его погасить, а как бы там Именно это я сказал, я сказал, ты, что понимаете, Мы в этом плане мы живем очень хорошо, даже По Если вы будете меня э, прерывать, то смысла разговора нашего... Нет, нет. я хочу вы, донести просто. Вы должны дать мне хотя бы сказать несколько слов. Извините. Вы пытаетесь спорить с тем, что я не говорил. Я хотел привести пример, что сколько людям не дай, они все равно будут недовольны. Вот что я хотел сказать. То, что они здесь раздали эти деньги и... Э, пытались задобрить народ, чтобы не было никаких потрясений, а эти деньги, в общем, пошли совсем не на то, на что они должны были идти. Это внутренние проблемы, мы это не обсуждаем. Я обсуждаю вопрос, что вы ставите как бы индикатором успешного правления, успешной идеологии, чтобы этому человеку было хорошо. А что, если человеку всегда Плохо. Что ты ему не дай, он все равно будет жаловаться. И в этом заключается неудобство нашего мира. Так он устроен, что бывают люди, у которых много всего-всего, и интересная работа, и красивая жена, но при этом они кончают с собой в глубочайшей депрессии. Вы понимаете, то есть ставить индикатором то, что... человеку было бы спокойно и хорошо он вам скажет а мне скучно у нас ничего не происходит мне хочется чего-нибудь новенького и пойдет на улицу там грабить протестовать или еще чего нибудь то есть давайте разберемся прежде чем мы будем менять идеологию и перестраивать наше воображаемое государство разберемся каким будет индикатор то есть мы не можем взять якобы благополучие индивида как индикатор хорошести государства. Я с вами совершенно согласен, что исходить надо из этого, но надо понять, как мы будем это измерять и как мы сможем с точностью понять с точностью понять, что мы идем в нужном направлении. Люди они люди. Мы берем человека и у него кучу всяких недовольств собственной жизнью, еще какими-то вещами. Если вы ему даете стабильность, ему скучно. Если вы ему даете кризисы, ему плохо. То есть в какую сторону вы не идете, ему все равно плохо. Как с этим быть? Ну, это такой вопрос, что я даже не знаю, как на него ответить. Потому что критерии того, чтобы человек никогда ничем не возмущался и против ничего не выступал, Я думаю, такого критерия нет. Если только на том свете, как говорится, тогда, да, тогда ему уже ничего не интересно в этой жизни. А пока ему интересно, он будет спорить, будет рассуждать. Но я не схожу из того, что не критерии надо искать для человека, а обеспечить ему эту жизнь, чтобы он сам уже там внутри этой жизни, ну да, думал, как дальше жить. Плохо, хорошо. Но в данном случае нам этого не хватает. Я не знаю, как там у вас, как вам видится, но в России мне видится, что не хватает именно спокойствия, не хватает благополучия, чтобы все были счастливы. Не в том плане, чтобы ни у кого не было вопросов. Нет, это исключено, потому что это уже только живой труп может об этом мечтать. А чтобы человек не задумался о хлебе на сушке, не задумался о завтрашнем дне, не задумался о том, что делать с детьми там и прочее, и прочее. Не болела голова о кредитах, не болела голова, хлеб есть, нет, вода есть, нет. Вот я о чем говорю. И Хорошо, для этого нужно Пока, делать... такая жизнь была uh, у нас в коммунистическом поселении в Израиле, Кибуце. Я там жил, когда мне было 19 лет. Там не надо было беспокоиться о деньгах, о том, где жить, о продуктах, о еде, ни о чем. Мне uh -huh. там, в общем, нравилось. я там прожил полгода, и, честно говоря, когда я начинаю организовывать что-то, я организовывал очень похожее на эту систему. У меня в течение девяти лет был приют в собственном доме, где я принимал всех бездомных, наркоманов, алкоголиков, проституток, преступников, больных. И у меня до 14 человек одновременно Вот в моем доме жили. Я был священником в течение шести лет. И у нас все было общее. Была вот такая вот община. Нам очень помогали, нам жертвовали еду, пищу, все необходимое, одежду. Вот Делали мы, что могли, каждый делал, что мог. Я не хочу сказать, что это было идеальное место, но в общей сложности оно просуществовало, вот, Девять лет, и завершено было, так сказать, уже чисто по моей воле, а не от того, что оно не могло существовать. А, да, действительно, такие отношения между людьми возможны. А, это отчасти анархо-коммунизм, который может возникнуть вот даже на таком уровне при достаточно сильном харизматическом лидере, которым я себя считаю, но при этом а, очень мягко. Я не навязывал никакой воли своей, я никого не доказывал, никому ничего не делал, практически никогда никого не выгоняли бы. И возникали трения, но все-таки общая атмосфера была дружественная, и именно вот этого чувства, что от тебя ничего не требуют, ты можешь дать то, что ты можешь и хочешь, и в этот дом может любой приехать в любое время и оставаться там столько, сколько ему необходимо. Именно из-за этого нас любили люди. Они поддерживали нас, зная, что если завтра он поссорится с женой или у него будут какие-то тяжелые обстоятельства, он может попасть в этот теплый дом, его всегда примут с радостью, его накормят, ему дадут комнату и не попросят с него ни копейки. А когда он будет уходить, ему еще вдогонку дадут денег. Вот такое место у меня было. Такое устройство человеческого сообщества на маленькой шкале, оно Возможно, я согласен. Ну, ну, вот я вам нарисовал это. Так э, осталось выяснить, почему вы ушли оттуда, что вам не понравилось. Это была личная вещь. У меня ушла жда, вот. И э, это не то. А, ну сейчас я построил тоже самое. Сейчас в медиатюре я построил тоже самое. У меня я снимаю дом. Я опять набрал больных калечных, только уже их всего трое, а не 14. Я всегда организовываю такие вещи вокруг себя. Вот. Ну, то есть вы, как говорится, нашли ту колею, в которой вы существуете благополучно. Ну да, я так воспитан, я, я не могу... ожидать какой-то коммерческой выгоды. У нас все... Вот вы спросили, сколько у нас машин? У нас одна машина, но ей могут пользоваться все, кто живет в доме. Если на небольшие поездки, не спрашивая, ключ висит на, на гвозде, взял, поехал. Если на большие, там, полдня, день, напиши, что ты, тебе нужно тогда-то, и мы будем знать, что в этот день у нас нет машины. Вот. То есть э, всяческие такие вещи, они вполне устраивают. Но давайте спросим э, тех людей, которые у жили. Они считают, что это было плохо все равно. Все, кто приезжал, говорили, этого не может быть. Так не бывает, так невозможно. И здесь я наткнулся на э, природу человека, что человеку длительно не может быть хорошо. У него есть некая вот эта вот тягота бытия, которая особенно проступает, когда становится спокойно, тихо и защищенно. Когда человеку перестает быть необходимость бороться за свою жизнь, за свою еду, за свое пространство, у него начинает чувствоваться вот эта тягота бытия. Он входит в депрессию, в бессмысленность жизни, Начинает обвинять тех, кто находится рядом с ним, что ему плохо, потому что не может понять, почему ему плохо. А плохо ему эволюционно, потому что тем, кому все время было хорошо, их давно съели и убили. А выжили те, кто все время на стороже, у которого гормоны выработ, вырабатываются так, чтобы он все время был напряженный, настороже, И поэтому, когда это не востребовано, человеку все время тревожно, все время плохо, все время он ищет какой-то подвох, что так или иначе. Вот. Поэтому, кроме того, разные уровни жизни, да, То есть есть тот минимум, после которого человек начинает умирать от голода, от болезни. Но этот минимум, он довольно минимальный. Особенно в развитых странах до такого обычно не доводят. Идет перераспределение продуктов, по крайней мере, у нас очень эффективно, у вас делаются попытки таких вещей, так называемые банки еды, то есть food banks. Это когда люди сдают то, что им не нужно, там консервы, прочие вещи. Бизнесы сдают все, что у них не используется. И это бесплатно раздается тем, кто в этом нуждается. У нас в Канаде этим пользуются полтора миллиона людей. Я этим тоже пользуюсь, иначе бы я не мог кормить столько народу. Но и когда у нас возникают излишки, мы тоже туда сразу же сдаем. То есть вместо того, чтобы нищие копались в этих... В как называется, в помойках, это все цивилизованно сдается. Я знаю, что в России есть такие организации. К сожалению, в глубинке их трудно найти, потому как я помогал еще шестерым, как бы шесть человек. Я посылал деньги и помогал и в Украине, и в России. Я пытался находить такие организации местные в маленьких городках. Я видел, что были попытки, были открыты такие организации, но они закрывались. И фактически мне не удалось наладить своим подопечным, так сказать, приток, нормальный приток еды. Хотя в более крупных местах я знаю, что эти организации уже действуют более успешно. То есть к чему я говорю, что от того, что мы... сделаем более успешную экономику, от того, что мы будем больше ему давать возможности и так далее, личная удовлетворенность человека от его жизни может не меняться. И даже мы сможем ему ухудшить жизнь. Потому что когда ему не о чем беспокоиться, человек естественным образом приходит в состояние депрессии, бессмысленности существования, отчаяния и, и даже самоубийства. Поэтому в Дании, в одной из наиболее... спокойных и успешных стран рейд самоубийц самый высокий в мире. Понимаете? Вот, собственно, что я хотел сказать. И, и поэтому хотел бы, прежде чем с вами смоделировать вот это вот идеальное общество, где было бы хорошо человеку, разобраться, как же сделать человеку действительно хорошо и, и возможно ли это вообще. А если это невозможно, то тогда то, что требуется, Это создать минимальный уровень, чтобы он не умирал от голода, холода и не оставался на улице. И все. А дальше уже это бесполезно. Потому что чем больше вы будете наращивать все эти блага вокруг человека, ему все равно лучше от этого не становится. Ну, это, конечно, вы сейчас привели пример маленького такого социума, скажем, Это не охватывает, скажем так, ни страну, ни город наверняка, ни какой-то регион местный. Это чисто такая вот, типа секты или что там, я не знаю. Но вот по нашим понятиям это вот так вот. А вот мы-то говорим, я хочу говорить об обществе, потому что создать, как, как вы говорите, все вот те условия, о которых вы говорите, в обществе, всему обществу до сих пор еще нельзя. Несмотря на все... производительной силы и прочее, прочее. У нас в России это уже проходили давно. У нас князья хорошо жили, у нас дворяне хорошо, у нас бояре хорошо жили, их окружение вокруг, кто-то там прикармливался тоже. Но потом появлялась обломовщина у нас от сытости, от, от переизбытка всего-всего. Потом появлялись кирсановы, которые начинали там думать о чем-то, что ну, ну как же так, ну, вот мы кушаем, а там вот за... Нашим забором люди их голодные ходят. Как этих голодных-то обеспечить других? Вам, значит, какой-то приток, как вы говорите, где-то кто-то что-то поддерживает. Но представьте себе, что вот все канадцы стали заниматься только тем, что им они занимаются, не, не имея дополнительного дохода. Так как они будут жить тогда как вы? Даже на вашем уровне они не смогут жить. совершенно с вами согласен но я об этом говорю да но к чему мы движемся сейчас мы движемся сейчас к чрезвычайному прогрессу увеличению производительности труда роботизации автоматизации производств и сельского хозяйства на сегодняшний момент в развитых странах только около 20 процентов заняты в реальном производстве остальные заняты в сферы сфере услуг, все сферы услуг практически эффективно заменяются на автоматизацию. То есть мы движемся к эпохе, где лишних людей будет очень-очень много. Поэтому вопрос, как реорганизовать общество, в котором не только труд большинства людей не востребован, потому что есть пути гораздо более производительные, как производить эти блага. Но и достаточно производится благ для того, чтобы обеспечить этих, в кавычках, лишних людей минимальным уровнем обеспечения. Вот в этом направлении мы сейчас двигаемся. Если бы это было все раньше, 30-е, 40-е, 50-е, об этом речи не было. Каждый должен был работать, чтобы производить определенную э, добавочную стоимость, э, и каким-то образом она должна была перераспределяться между всеми так, чтобы э, люди могли поддерживать свою э, жизнеспособность. Но мы говорим о э, следующем этапе развития человечества, и это именно то направление, в котором... Мы все движемся. Вот. Да, ну, мы-то движемся, вы правильно сказали, движемся, но мы еще не достигли даже половины того, о чем вы сейчас говорите. Я не знаю, как в Канаде, честно говоря, не сильно я интересовался канадской экономикой, но я прекрасно знаю, как работает американская экономика, где люди едят, извините меня, ГМО-продукты, где люди едят... всякие там э, просроченные и прочие-прочие товары покупают себе, где молоко, не молоко, вода, мясо, не мясо, сливочное масло, не сливочное масло. У нас по этого нет, мы едим натуральное сливочное масло, молоко, 4-5-6% жирности и прочее-прочее. У нас мясо, так это мясо, а не что-нибудь там бросить на сковороду, ничего не остается от нее. Вы говорите, человечество идет в этом направлении, но ведь с этим направлением натуральных -то продуктов становится все меньше и меньше. В Японии уже даже додумались из какашек делать котлеты мясные. Это же не от хорошей жизни, не от того, что мы вот такими темпами идем туда, куда-то вверх, и людям стало хорошо. Нет, людям не стало хорошо. Людям становится все хуже, хуже и хуже. И всякие вот заменители, красители, прочие, подсластители ингредиентов и прочее, прочее, это все сделано не потому, что мы куда-то движемся, а от необходимости, как вы говорите, накормить массу людей. Если бы у нас были развиты производительные силы до такой степени, чтобы мы могли их всем хорошим накормить, одеть, обуть, тогда да, тогда разговоров нет. А так все благополучие того же США хваленного, где они хвалятся своим своем ВВП, это пшик. Вот сейчас Я показали, 200 вами... тысяч солдат голодают. Их семьи голодают в США. 200 Я тысяч согласен солдат. с вами. У них стоят очереди, как вы говорите, раздают продукты, там где-то чего-то. То, что там за 2 доллара, разве за 2 доллара можно питаться целый день? А там люди питаются. За 2 доллара в день. И рады. Рады, потому что другого нету. А у нас этого не хотят, в России нет, в России этого не хотят. И какашки, я думаю, мы пока еще долго не будем кушать местные Я, я с вами совершенно согласен. Однако вот я об этом говорю, направленность, что человек... Может... Направленность жизни, ее невозможно... Во-первых, продолжительность жизни у нас, несмотря на то, что все едят какашки, все равно все. высокая. Все равно высокая. То есть смертность все равно низкая. И поэтому, как... получается, хорошо живут, плохо живут, но ну, живут. Но я с этим не спорю, это хорошо. Но рано или поздно Россия – это достаточно развитая, я бы даже сказал, находящаяся в состоянии пассионарного подъема страна в данный момент. И... Мне кажется, что вот эти же проблемы лишних людей, они будут возникать и уже возникают и в России тоже. То есть уже не нужно такого числа людей, чтобы поддерживать высокие уровни производства и прочих вещей. Неизбежно, даже несмотря на санкции и самосанкции, наложенные на это государство, автоматизация и увеличение... производительности вот этих процессов будет неизбежно приводить к большому числу людей, которым либо надо создавать рабочие места, лишь бы чтобы иметь повод давать им какие-то деньги, либо переводить их на какой-то базисный доход, и в конечном итоге они оказываются все равно вне производительной цепочки. Вот это. Хорошо, если вы не войдете в это сейчас, то через 10, 20, 30 лет, если ничего не произойдет с россии она не закроется, как Северная Корея, то неизбежно вы придете в те времена, когда возникнут огромные массы ненужного населения, которое не... которому дороже организовать какой-то производительный труд, чем просто ему дать какой-то минимум и, и не востребовать его помощи. Да, я с вами совершенно согласен. Так я вот об этом тоже говорю, что если государство заботится о людях, то оно должно заботиться не только о том, чтобы он был сыт, одет, обут, но оно должно заботиться о том, чтобы он себя нашел в этом государстве, среди других людей, Отлично. чтобы он не потерялся. Совершенно чтобы он имел право и голоса, и дела, и веса, чтобы с ними считались, его уважали, его знали. Я об этом говорю, что Отлично. мы должны создать... Вот мы способ, дошли с вами до основного вопроса. То есть прежде чем э, обсуждать устройство государства, переустройство его, Мы должны на уровне индивида принять определенные решения, сделать выводы, как необходимо жить и развиваться индивиду, какая должна быть у него идеология на уровне его индивидуальном уровне в современных условиях. То есть раньше, когда для того, чтобы обществу выживать, большая его часть должна была пахать по 16 часов в день, вопросов-то не было. То есть человек должен работать. Правильно? А сейчас мы приходим э, к ситуации, когда э, человеку делать нечего. И для того, чтобы организовать его работу, нужно потратить больше денег, чем просто ему дать денег, чтобы он э, не мешался. Итак, каково ваше представление вот жизни человека, которому нечего делать? Которому нечего делать, если вы имеете именно производительный тот физически для добывания хлеба. Ну, любой такому, труд. То есть, такому человеку что вы всегда, предложите? Да, пожалуйста. Такому человеку всегда найдется э, дело для себя, для души. Человек должен самореализовываться. Согласен. Если он на производстве только ради хлеба насущного, чтобы накормить себя, свою семью, набить свой желудок, То вне производства он уже занимается сам собой он, ну, у нас практически и у вас и в россии уже это стало излишние люди которым делать нечего фитнес, фитнес он ходит как говорится проводят время целыми днями бегают прыгают или там вот лежат за где-то там на пляжах и прочее прочее другие вот типа меня может быть вас может быть мы что-то читаем мы что-то пишем мы о чем-то рассуждаем, И выступаем с этими своими идеями, желая преподнести их массам. Вот это тоже сама реализация. Другие в спорт подаются. Ведь еще в древних Афинах-то люди тоже не голодали. Они тоже, видимо, занимались Олимпийскими играми для того, чтобы как-то провести время, потому что работать для них было грех. для всяких там спартанцев и прочее, прочее. Постыдным дело было руки вкладывать в работу физическую. Вот они бегали, прыгали там, придумали Олимпиаду себе. И так вот и у нас тоже. Но я еще раз говорю, мы должны это сделать так, чтобы не было потрясений, чтобы этих лишних людей не вешать, не стрелять, не убивать, не мы травить газом, не избавляться от них просто как от балласта, как сейчас вот делают люди. Те же США, То же самое делают, избавляются просто-напросто. Прекрасно. желаю как говорится. Это... Сейчас, это вообще-то вот больное место капитализма. И лишние люди. Еще Мальтус говорил в 18 веке, что надо делать с лишними людьми, чтобы остальным жилось хорошо. Вот я и говорю, по этому пути нам идти не надо. Мы должны спокойно, без потрясений найти такие способы, такие возможности, чтобы люди жили Тихо, спокойно, мирно и все повышающимся достатка всего и материального, и умственного, и прочего-прочего, и физического. Я обо всем говорю. Да, <связь> мальтузианство это все-таки очень жестокий подход к тому, что как раз ограниченные ресурсы и необходимо, так сказать. расчищать дорогу для тех, кто полезен обществу, и избавляться от тех, кто не полезен. Но мы-то как раз говорим о времени, когда с ресурсами становится все лучше и лучше. Мне очень радостно, что вы сами заговорили опять о стабильности. Дело в том, что мир постоянно содрогается от различных катаклизмов. Часть из них создана самими людьми, часть из них, возможно, природные или еще какие-то. И поэтому сама по себе природа этой стабильности, она пока недостижима. Кроме того, есть такие группы, которые специально мучат воду и создают нестабильность. Намеренно или просто им пофиг. Ну, мы этот понимаем. То есть вот экономические кризисы буквально искусственно высосаны, из пальца создаются. Реакция на ковид, которая разрушила практически все цепочки производственные так или иначе, повредила экономике, возможно, сопоставимо с результатами Второй мировой войны. Там это было более сконцентрировано разрушения разрушение, а здесь по всему миру равномерно нанесен <coughs> огромный ущерб. То есть получается что требование к правительству чтобы было стабильно это своего рода требования к капитану корабля чтобы не было бури но он же не виноват что корабль попадает в пространство где сильно штормит мы можем сказать да он должен проверять погоду он должен пытаться обходиться обходить шторм и так далее но невозможно Игнорировать объективные факторы, которые воздействуют и на ваше государство, и на наше государство, связанные, вот, скажем, с пандемией, да, вот чего сейчас говорить об этом прогрессии и прочем, когда такой урон нанесен экономике по всем странам, или до этого в 2008 году был мировой экономический кризис тяжелейший, причина которого до сих пор не очевидна. да и у нас все время то поноссту золотуха то вот эти вот всякие конфликты то есть одни политические силы провоцируют другие вызывают сепаратизм вызывают перевороты в государство мы это все наблюдаем и как результат возникает напряжение гонка вооружения санкции взаимные угрозы прочие всякие вещи то есть как бы вы ни были настроены на то, чтобы сделать жизнь вашего населения безоблачной и стабильной, вот эти внешние потрясения и внутренние потрясения, потому что людям не имется, как мы уже сказали, все равно будут вызывать достаточную нестабильность. Как вы на это смотрите? Ну, в таком случае надо просто... быть честным и откровенным тому же капитану со своими пассажирами, сказать, что вот так и так, ребята, вот здесь вот это, вот здесь вот так, давайте помогайте, не ставьте палки в колеса, в ход корабля, или там не наклоняйте в другую сторону, или не виляйте хвостом его, прочее, прочее. То есть вот общество, Владимир Владимирович именно об этом все говорит. Да, общество должно быть консолидировано. Он все время делать. об этом и говорит, он, он, он все время и говорит, то есть, <coughs> и, и у вас об этом говорится еще со времен, когда говорили, не надо раскачивать лодку и прочие вещи. Ну вот потому-то я и говорю, что вот единороссы это своего рода продолжатели дела народников, они стараются идти по такому тихому пути. чтобы не вешать на каждых столбах неплохих, нехороших людей, не сажать в тюрьмы их скопом, что называется, не выгонять из страны и прочее, прочее. И не обваливать экономику прежде всего, не обваливать. Потому что то, что делали коммунисты, то, что сделали вот в 90-х годах наши демократы в России, это же все обнуляли достижения, скажем, прошлых лет. Коммунисты потом вплоть до 30-го года радовались тому, что догоняют по показателям царское правительства уровня 1913 года, а мы до 2015 года, да и до сейчас, по-моему, еще все еще радуемся тому, что вот-вот догоняем уровень благополучия РСФСР, бывшей Советском Союзе. Вот об этом я говорю, что надо, если уж мы идем вперед, надо общество консолидировать, Люди должны понимать, что и как делается, и тот человек, который это делает, он не должен скрываться, он не должен закрываться от общества. У нас в этом плане есть проблемы. Я на них постоянно, где вот, могу, только указываю, скажу и здесь, что вот то же самое вот и у нас происходит. Закрывается просто-напросто государственные высшестоящие чины от простого народа. Мы на раз не знаем, что и как получается, и почему так вот получилось. Им недоумеваем: то ли мы Молдавии газ по хорошей цене попродали, то ли Молдавия нас нагнула, получила по выгодной ей цене. Мы не знаем, как Северным потоком: то ли мы потратили, это окупится, или уже окупилось, то ли это все впустую идет. Мы не знаем, как там наши коллеги, или как там Путин говорит наши партнеры. партнеры да. Наши партнеры бомбят Ирак. Наши партнеры там санкцию на нас, значит, вели. Наши партнеры еще... Что это такое? Наши ну, партнеры. точно, как в анекдоте про Гондураса. Ты его не чеши. Вы понимаете, Нет, у он... нас же на Западе тоже они люди ничего не знают. Какие там у нас потоки? У вас вообще очень открытый президент. Он хозяйственник, он во всем в курсе. Пойдите, спросите нашего... премьер-министр, какой-нибудь экономический узкий вопрос, он скажет, извините, это федеральное правительство, обратитесь провинциально. Пойдите в провинциальное, а те скажут, извините, этим мы не занимаемся, пойдите муниципально. муниципальное. А в муниципальном скажут, мы этим не занимаемся, пойдите в федеральное. И все. Нет, потому-то я и говорю, и вы тоже сказали, что русский народ пассионарный народ. Мы хотим больше знать, мы хотим больше делать, и мы хотим хорошо делать, в отличие от других. А есть народы, под которые просто живут, просто живут. Я не знаю, как в Канаде, но вот в Америке просто живут. Подачку дали, они и рады. И негры ничего не хотят делать, и белые не хотят ничего делать, не учатся, ничего не понимают ни в экономике, ни в политике, ни в чем не разбираются, а из себя мнят. Потому что просто потребители. Российский народ не такой. Он был всегда, как говорится, размышляющий, всегда думающий и всегда старающий наперед, наперед именно, наперед стараться думать. И поэтому у нас, если уж будет потрясение, то у нас будут большие перевороты, революции. Русский народ медленно запрягает, как говорится, но быстро едет. А если уж бузит, то это еще Пушкин говорил на эту тему. Вот. Вы знаете, чем я предлагаю занять людей? Так. А, я вот э, заметил, что когда человек делает добро другому человеку, у него появляется осмысленная жизнь, полнота жизни, удовлетворенность и огромное удовольствие от этого процесса. А, я сам так жил вот эти 9 лет, да. И был на вершине, так сказать, счастья, хотя жизнь была тяжелой. И я написал книгу вместе с вашим ученым, Марией Козловой, кандидатом биологических наук из Москвы, под названием «Наука о добре», где мы сделали обзор научных исследований даже среди животных с точки зрения взаимопомощи и поддержки. насколько это вознаграждается биологически. И получилось, что действительно эволюционно так сложилось, что когда мы оказываем какую-то услугу, помощь или поддерживаем другого, у нас в организме вырабатывается окситоцин и другие гормоны, которые создают нам ощущение полноты жизни, удовлетворенности и даже... эйфории такой, как при состоянии влюбленности. Каждый человек, с которым я разговаривал, соглашается, что в какой-то момент в жизни он сделал что-то бескорыстно хорошее, не обязательно большое, и получил от этого очевидное удовольствие. Собственно говоря, когда у вас появляется группа людей, которым нечего делать, если вы их займете тем, чтобы они помогали друг другу, самых разных вещах, то, по сути дела, вы получите, во-первых, полную занятость, потому что у нас всегда будут и больные, и немощные, и и так далее. Во-вторых, у них будет полностью наполненное, осмысленное и счастливое существование. Кроме того, это снимет с государства большую часть нагрузки, помощи, тем, кто оказывается как бы один без такого помощи своего окружения. Вот такая вот вещь. То есть в сообществе существует две направленности. Одна, которая нам хорошо известна, это захватническая, собственническая, все в кубышку, все в семью, борьба за ресурсы. Вот. достаточно агрессивная и направленная на поддержание только своего потомства и продвижение своего потомства, то есть борьба за лучшую самку, так сказать, и прочее, прочее. А существует вторая направленность, наоборот, поддерживающая представителей своего племени, своего вида, и обе поддерживаются природой как полезные. позволяющие выживать. Если первое у нас достаточно хорошо развито, то есть мы все наблюдаем вот эти вот следствия э, конкуренции, борьбы, там, выживания сильнейшего, то вторая у нас э, находится, так сказать, э, ну, вот если вы вот сейчас выйдете из вашей квартиры и попробуете кому-нибудь помочь, добром это не кончится. У нас не Не всегда, да. У нас не организовано так общество, чтобы люди привыкли принимать помощь. Это будет подозрительно, скажут вы какой-то сектант или вы какой-то ненормальный, вот или вы хотите меня как-то обмануть и прочее, прочее. То есть люди не готовы принимать эту помощь, вот. И с другой стороны все системы они организованы так, чтобы как раз человеку не было такой возможности оказывать бескорыстную помощь и а, у меня есть как бы люди, которые поддерживают то, что я написал, в том числе в Сахалинской области есть некоторые, которые позволили мне проводить даже открытые дистанционные уроки на некоторые школы с одобрением Министерства образования, именно популяризирующие идею делания добра. А не потому, что это идеологически необходимо, как раньше пытались объяснить коммунисты или христиане, а потому, что это является, оказывается, необходимостью каждого индивида для осмысленной полноценной жизни. То есть, если мы этого не делаем, мы чахнем, понимаете? Вот. Но с другой стороны, если мы занимаемся агрессией и все тянем в свою кубышку, мы не чахнем. Мы должны либо в том направлении действовать, либо в этом, либо продвигать себя внутри нашей популяции, либо помогать популяции в целом. А если ты не делаешь ни того, ни другого, природа в тебе не заинтересована, и ты начинаешь стареть, чахнуть, появляется депрессия, чувство своей ненужности и в конечном итоге преждевременная смерть. Вот э, такая вот книга, такая вот интересная работа у нас появилась. Что вы об этом думаете? Ну, я скажу, что это уже не ново, это было несколько тысяч лет тому назад, все это уже история проходила, и все упирается опять-таки в средства. И для того, чтобы делать добро, да еще бескорыстно, тот, кто это добро делает, он должен иметь средства. Либо в виде знаний, который он опять-таки где-то должен получить, за, за чей-то счет опять-таки, либо материально, чтобы он мог поделиться с кем-то и при этом самому не обеднеть, не остаться в трусах, а то и без трусов, как воробьянин. Вот. А это было уже, я говорю, в Древней Греции. В Древней Греции люди действительно, те же спартанцы, они жили именно таким образом жизни. Они себя очкили такие самые-самые красивые, самые сильные, самые благородные. Они были как бы моральными авторитетами для окружающих. Всех, каждый друг друга поддерживали друг друга, потому что они ни в чем не нуждались. Государство за них беспокоилось. Я имею в виду именно самих спартанцев, не тех там Илотов там, или прочих, которые рабами у них работали. Нет, я говорю о самих спартанцах. благодаря которым, ило там эти, они как раз такие жили. То есть они процветали, жили, занимались такими вот великими делами, кичились там, беседовали. Вот как мы с вами, у них тоже такие были трапезы на раскладушках, попивали венцой, вели продолжительные беседы, и при этом они уважали каждый себя, и никто никогда ни в чем не отказывал, ни в добре никому, ни в чем. Опять-таки я говорю, это для этого нужны средства. для всей страны. Если мы это не можем обеспечить, то всякие разговоры – это все благость. Этого не будет. А обеспечить пока средствами мы все не можем. Вот отсюда и проистекает. Они верят, да, не верят, потому что, во-первых, многие считают, тот, кто делает помощь, они его ненавидят. Или считают неравным себе. Или, наоборот, потому что заранее уже предубежденный, который предубежден, что это плохой человек. Мы же не вырастили, как спартанцев, что все были идеальными такими людьми, потому что они там малолеток детей там или девочек умышляли и прочее, то отсортировали самых-самых. Да. Я с совершенно согласен, но просто осталась одна минута уже, и у нас другая передача начинается. Я хочу вас поблагодарить за очень интересный диалог. Мы его не завершили, но все-таки продвинулись в этом обсуждении. Если вам захочется, мы сможем его продолжить. Да, спасибо, конечно. Большое спасибо. вам спасибо, было очень интересно. Спасибо вам, до свидания. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайки. Перешлите наши видео друзьям, знакомым, близким. Нам так не хватает спокойного, обстоятельного обсуждения вопросов, связанных с политикой, с вопросами существования нашего мира в современных непростых условиях. Без раздражения, без споров, без какой-то отрицательной энергии. Мы хотим делиться нашими ощущениями, мыслями нашими соображениями мы приглашаем и специалистов политологии и каждого из вас принять участие в наших видео беседах высказать свое мнение пожалуйста не забудьте подписаться и поставить лайки нашим видео. Здравствуйте. Сегодня мы говорим с Максимом Петровым. Он интересуется политологией и было бы интересно обсудить положение в России, положение в мире и подобные вопросы. Пожалуйста, Максим, да. как вы видите современное состояние России? Ну, если так вот говорить о без каких-то научных терминов, то состояние достаточно нестабильное, как мне лично, наверное, кажется. Uh, есть какие-то непонятки со стороны нашей власти, их действия uh, иногда не очень логичны и нужны по отношению к нуждам того же народа. И подобный момент, естественно, нужно как-то исправлять. Вот. И нужно ну, развивать сейчас разговоры. Я, наверное, ближе к сути уже подойду на всех этих вопросов. Ну, давайте, приведите пример, что вы имели в виду по неадекватным действиям власти, Как бы вы считали, следовало поступать адекватно? А, ну вот начнем вот совсем тогда уже издалека, именно про выборы в нашей стране, как они проходят, в каком порядке и какие у этого, естественно, последствия. А, здесь, конечно, даже, знаете, больше жалобы на людей, которые в этих выборах участвуют и в каком порядке они участвуют. Вот у нас были последние выборы, 2018 год, выборы президента Российской Федерации. среди кандидатов, ну как лично мне кажется, не было никаких адекватных, не было адекватного выбора, то есть Путин посередине, как я вот сам лично видел эту бумажку, Путин посередине без какой-либо информации и куча посторонних, никому неизвестных людей, которые стали хоть как-то медийные уже по ходу этих самых выборов. Как и вы сейчас... видите, как вы видите критику демократии? Такими примерами, как выборы Гитлера в втором году, выборы Хамаса, uh -huh. террористической организации в, в в Палестине. То есть нередко истинная демократия приводит к победе таких людоедских партий uh -huh. и режимов, что лучше бы этой демократии не было. И наблюдая, скажем, кампанию избирательную Ельцинскую в середине 90-х, именно лозунг «Голосуй или проиграешь», угания всех возвращением в коммунистическое прошлое советское огромный процент людей голосующих за коммунистов в России за ЛДПР которая как бы несмотря на все уважение к Жириновскому и его проницательности ну нельзя сказать что была очень адекватной Судя по его многим высказываниям с самого начала его очень долгой длинной карьеры, вот нельзя сказать, что они опереточные партии, особенно сначала они были реальными политическими силами. Сейчас мы, конечно, можем считать их уже более опереточными, которые как бы затыкают дыру. Ну, это более да уже. Затыкают дыру. партии. Они просто уже и по возрасту очень не молодые и уже повторяются очень сильно. Но давайте рассуждать. Является ли демократическая система действительно панацеей? Вот представьте себе, мы находимся в колонии. Мы у два... меня есть одна цитата на тему демократии. Уинстон э, Черчилль однажды сказал, Конечно. чтобы усом... усомниться в демократии, спросите мнение среднего избирателя. Э, вот. И на самом деле у меня в голове, да и в принципе у многих достаточно людей молодого возраста... Он еще, еще говорил, что есть... демократия, что она очень плохая, но это лучше это... Из, из всех других форм правления. Ну, ну, меньше и всех Да, меньше всех. Ну вот, я продолжу. Есть такая панацея, то есть э, демократия, э, то есть человеку дается выбор, вот хочет человек пойти проголосовать на выборы, и для того, чтобы ему это сделать, нужно пройти хотя бы какой-то маломальский тест. чтобы просто оценить человека, способен ли этот человек здраво оценивать ситуацию в стране, понимает ли он вообще хоть какие-то малозначные термины, и только когда человек пройдет этот тест, он пойдет уже, естественно, голосовать. То да, есть тогда да, это да, уже безусловно. будет актуальный выбор человека. Но и вам и... на это ответят, что нет. в большинстве стран для иностранцев, чтобы получить гражданство и право избирательное, нужно пройти экзамен, где как раз вот эти да. вопросы... необходимо выучить. А для тех, кто учился в этой стране, для них есть предметы в школе, которые призваны обучить человека этим основам. Вот так вам это Если вы скажете, что это было формально, да, то окажется, что вы отрежете огромное число людей, которые и так не активны. На сегодняшний день, если у нас активность достигает, там, скажем, 50%, это значит, что выбирают кого-то всего 25-30% uh -huh. населения. То есть фактически это никакая не демократия. На это вам возразят, а кто им виноват, кто им не дает. Они, uh -huh. Понимаете, то есть еще хотел вам привести вот пример. Скажем, мы попадаем с вами в камеру, в большую камеру. Мы два интеллигента, политолога, а 8 сидящих там всего 10 человек, 8 уголовников. И вот uh -huh. нам предлагают устроить демократические выборы. Вот, вот мы с вами становимся петухами. Ну так они их брали, понимаете? Uh -huh. В этом э, есть очень хорошая аналогия России, потому что Россия ее насиловали в течение столетия, превращая ее в лагерную державу. То есть через лагеря проходило такое число людей, и они проходили отбор, что те, кто э, мягкие, интеллигентные, э, они погибали, а проходили наиболее жесткие. Я не знаю, как сейчас, но Я, когда учился в школе, у нас была совершенно лагерная лексика, совершенно лагерная. Uh -huh. Я помню, я пришел в детский сад первый раз, может, мне было там, я не знаю, сколько, лет, ну четыре годика, три годика. Я не понимал язык, на котором говорят дети. Потом это оказался мат. Я не понимал uh -huh. всех этих слов, о которых они говорили, на которых, то есть буквально я не понимал детей. Вот даже в детском саду. А то, что касается школы, но ну, там совершенно была лагерная система. Вот, чморили кого-то одного, значит, э, все вот эти вот поговорочки были там, поставь жопу за ботинки, отвечай за базар, там все эти вещи. И чем да. более человек был близок к лагерному восприятию мира, тем он был более успешным, неформальным лидером. Вот, и эта страна, она прошла несколько волн такого отбора, начиная там от Октябрьской революции, потом э, репрессии, потом... Э, Еще раз репрессии, потом вот этих диких 90-х, вот, когда они слегка друг друга поубивали, ну, хотя, честно говоря, они не так уж эффективно друг друга поубивали. Я думаю, что ковид уничтожил гораздо больше людей, чем чем mm -hmm. бандиты уничтожили друг друга. Там они просто это делали громко. И, И в да, мы то, приходим да, к момент. тому, что речь идет именно о выборах в лагерной камере. И когда вы, интеллигенты, политологи, призываете к честным выборам, вы сами не понимаете, на что вы напрашиваетесь. Вас, о вы вас отпетушат. И вы это чувствуете. Вы, вы чувствуете, с одной стороны, ну, говорите, нет, принципы демократии для нас важнее. Они вас поставят к стенке. Они сделают с вами все, что угодно, потому что средний человек, он не виноват. Он прошел естественный и неестественный, противоестественный отбор по лагерям. Вот я только что закончил э, передачу о Норвегии, почему они такие мирные. где эти викинги, была чума, uh -huh. всех э, при э, как бы прибрежных, кто жил и занимался разбоем викинским, она выкосила, а остались uh -huh. жители отдаленных деревень, не связанных между собой, а потом целыми волнами шла эмиграция работяг городских в Америку, в Канаду, а остались вот эти вот не рыба, не мясо. Я жил у них в Норвегии. Они очень мягкие люди, не агрессивные совершенно. То есть... Вот, кстати, вы сказали про этот момент, то, что вот какие они были раньше и какие сейчас, что всех злодеев, скажем так, выкосило. Я считаю, что в России произойдет, если не то же самое, то что-то нечто подобное. То есть пройдет сколько? 10-20 лет. Все эти злодеи ну, уже по естественным причинам вымрут. И останутся уже только это самое новое поколение, которое и не такое агрессивное, и в целом не жило никогда. те времена, в которых эти злодеи, собственно, зародились. То есть, в конце концов, человек плохим не рождается, его обстановка делает тем, кем он является. И вот наше нынешнее поколение, это вот, да, это вот дети двухтысячных, 1999 года как и дальше, дальше, дальше, Они родились, ну, я родился, мы все родились уже в стабильное время, у нас не было ни войн, ну, прям, чтобы глобальных, то есть нас это никак не касалось. Наша страна не восстанавливалась после какого-то краха. Мы родились в стабильное, нормальное время, мы увидели, что было в прошлом через наших родителей, бабушек, дедушек, и мы точно знаем, что будет в будущем. И поэтому... Вот ваш термин, то что вы говорите, то что идете в демократию, у нас там распет Это просто потом будет не актуально, не останется тех, кто будет петушить, если эти темы можно выражаться. Но у вас есть активный закон, вот который весьма лагерный сволочь. То есть вот давайте возьмем, к чему шла Россия 99 -го года? Регионы собирались отпадать, а бандитизм огромный. Регионы уже на уровне Чечни, есть, э, части Российской Федерации. Уральская Республика, Татарстан пытался э, отпасть. То есть, в принципе, э, готовилось поле тотального хаоса с массой межрегиональных конфликтов. Э, Что-то вот типа того, что мы имеем в Северной Африке сейчас, после этой весны и так далее. А, о том, что Соединенные Штаты и западные политики взяли такую направленность, они не скрывали. Я выписывал журнал Foreign Affairs еще в начале двухтысячных, где были статьи о том, что колонизационную политику, оккупационную политику, сменяют на политику создания контролируемого хаоса. Открыто писали, что для получения бенефитов, для создания буферных зон в смысле проблем на границах у своих геополитических конкурентов, и если вы возьмете фломастер и карту и проведете где линию, линии, где есть очаги нестабильности. Они четко обрисуют Европу, где было создано вот это вот поток нестабильности в виде этих мигрантов, Россию, которая начинает, значит, тоже, если вы проведете по бывшим республикам, и подбирается к Китаю, соответственно. Иран тоже окружён со всех сторон, тоже некий форпост, который сопротивляется западному влиянию. А То, что совершенно очевидно пытаются сделать с Россией, принести такую же демократию, как принесли в Ирак, в Афганистан и в uh -huh. прочие места. И то, что ваше руководство об этом говорит, у них уже язык отваливается, повторяю, что под лозунгами вашей демократизации произойдет, во-первых, резкий развал всех систем, как это произошло в 90-е. Вот вы говорите, вы живете в стабильном обществе, именно в этом ваш недостаток, вы не помните, что бывает. как жить в нестабильном, когда земля уходит из-под ног. Я пережил развал Советского Союза, только его начал. Я уехал в 1989 году. Настроения были, до ну, совершенно упаднические. И, с другой стороны, у многих очень агрессивные. Вот теперь мы вас всех поубиваем, наконец-то. Вот. И получается, что а, произойдет развал на длинные регионы, а, состояние а, взаимных войн. И возможность в этой мутной воде получать свои бенефиты, то есть завладеть всей ресурсной базой. Она была в руках иностранцев у вас в конце 90-х, и ее постепенно и с огромным трудом отобрали. Вот. И в конечном итоге, лично для вас, что это будет? То, что вы не будете сидеть в этом красивом свитере и в этой квартире, понимаете? Вас либо убьют соседи в гражданской войне, либо еще что-то произойдет. И, то есть уже ни о какой демократии никто и говорить не будет. Uh -huh. Вот. И еще что я хочу сказать, что предотвращение такого сценария была именно деятельность тех, кто вами руководит сейчас. Они uh -huh. направленно пытались сохранить то, что можно было сохранить. Я хочу сказать, что у меня нет никаких причин питать какие-либо теплые чувства к российским властям или к России вообще и так далее. Вот. Но это совершенно очевидный объективный взгляд с снаружи, что молодежи, которая не помнит, как оно бывает. дают конфетку про демократию, они начинают значит, точно так же кричать и разваливать все, и, наконец, эта демократия приводит к тому, к чему они занимаются, в общем, всюду, где у них есть свои интересы. Но ну, вот, знаете, вы сказали про вот этот момент, что соседи гражданские тебя застрелят. Я и не говорил, на самом деле, такого, что демократия нужна прямо сейчас, и в мгновение ого прям принесите мне этот сладкий пирог – Россия это на самом деле молодая страна. Сколько? Ну, 30 лет нашей стране всего лишь. Но ну, если не учитывать Советский Союз, конечно же, абсолютно новые порядки, новые, ну, новое восприятие мира. Я бы сказал, а, в вашей истины. стране всего 20. Вот та страна, ну, да, которая и была так. между девяностых. Mm -hmm. Вот это такой перепорт. Там, который да. вы живете. Mm -hmm. Ну вот согласен, да, абсолютно. То есть даже 20, то есть мы еще моложе. Естественно, к той демократии, которая вот стремится среднестатистически как бы здравый, со здравым растут как человек, к нему нужно подходить медленно. Да, Путин во начале был необходим, вот эта вот стабильность, приведение всего в порядок. Но в конце концов двигаться надо дальше. Я считаю, что таких вот уже жестких моментов, то что если вот дать человеку выбор и страна развалится, такого сейчас уже и нет. Все он, он, он все время ведь говорит о внешней угрозе? Зачем? Зачем они пододвигают э, границы России э, НАТО? Зачем э, именно в Украине произошло то, что произошло, а не где-нибудь в Уганде? Почему э, как бы расстояние от э, враждебного враждебной территории до Москвы осталось 300 километров? Такой уязвимой геополитической позиции у России не было уже. лет 500, если не сказать никогда, вы скажете, а, это не имеет значения. Почему это не имеет значения? Для ядерного оружия – да. А вот для дворцового переворота с быстрым введением войск, молниеносным, для поддержания демократии в Москве – это очень удобно. Раньше надо было бы ехать через страны Варшавского договора, потом через Украину, потом это самое. А сейчас марш-бросок. Я не знаю, сколько там, 3 часа это. Три часа, четыре часа, и все. И у вас вся Москва в, в войсках НАТО, которая приехала поддержать э, демократические ваши устремления. Ну знаете, это больше такой юморной момент. Во время наполеоновских войн, когда сожгли Москву, говорили, да что нам, это Москва, у нас еще и на востоке земель как бы много. У вас их много, но вы же еще не успели пойти по предложению Шойгу и назначить Новосибирск или какой-нибудь новый город в Сибири столицей. Но вот эта вот близость, Да, для ядерного там этого самого, но об этом-то никто не говорит. Речь же идет именно о внутреннем каком-то перевороте, подкупе кого-то э, из тех, кто может это сделать, включая высших чинов вашей армии. Все ведь люди, все ведь люди. Давление оказывается колоссальное, а примеры, которые мы наблюдаем в других странах, э, просто, просто отпадные. То есть ваши партнеры, в кавычках, Вообще они не собираются ни с кем договариваться. Они делают только то, что хотят. Причем мы даже их и не видим, этих действительных партнеров. Потому что э, тех, кого они выставляют в качестве э, президентов, это ну, совершенно очевидные артисты. Причем не в переносном смысле, а просто артисты. Вы понимаете, да? Вот. И женщинам дали право выбора уже как почти сто лет. А женщины, у них женская логика. Вот они тоже могут выбирать совсем не то, что... действительно выгодно и правильно с политической точки зрения. Они могут красавчиков выбирать. Вот у нас уже второй раз выбирают этого трудов в Канаде, потому что он секси, симпатичный. Вот. То есть степень манипуля... манипулятивности, она очень высокая. Но очевидно совершенно, что это не нужно много времени, чтобы устроить у вас Майдан. Стоит вашей власти распустить... как бы ничего не делать, как это было в Украине. И у вас месяц-два будет новая ваша любимая власть, демократические выборы. А потом через полгода у вас не будет ни страны, ни, ни стабильности, а будет территория контролируемого хаоса. Я совершенно вот, не могу а, быть российским, но просто как сторонний наблюдатель, который наблюдает и за Россией, и за другими странами. Но это совершенно очевидно. Это все равно, что вы живете в курятнике, у вас из десяти кур пять зарезали у вас на глазах. И вы утверждаете, что, а вот от оставшихся не зарежут. Вот у меня, кстати, есть, значит, это тоже свое мнение. Я не считаю, что Америку, что прочие демократические страны совершенно идеальными в том плане, как они выполняют свою вот эту демократическую роль. Россия должна пойти по абсолютно своему пути, новейшему, я даже сказал. Я не какой-то там ученый, чтобы точно утверждать, какие именно пути должны, должны будут совершиться. Но сам факт остается фактом. В России свой менталитет, своя культура, это играет очень важную роль в подобных делах. И вот, как я вот выше говорил, нужно работать с людьми, чтобы мотивировать человека уже как-то осваивать эту политическую стезю того, что происходит в нашей стране. Хоть какие-то там новости узнавать уже не через телевизор или интернет, а самому проверять каким-то образом через неконтролируемые СМИ и так далее. вводить какие-то уже тесты, наконец-то, для того, что можно голосовать на выборах или нет. Вот вы говорили там про школу, то, что это все еще должно в школе учиться. После школы все эти моменты, они закрепляются в едином государственном экзамене, в ЕГЭ. И если человек ЕГЭ не сдал, значит, ну, человек глупый, скажем так. Почему то же самое нельзя сделать и для выборов? То есть после школы человек сдает ЕГЭ. а потом уже как заводить семью не смотрит никак его психическую психическое абсолютно здоровье то есть абсолютно любой человек может даже какой нибудь душевно больной может завести семью себе ребенка и в, таком, в такой атмосфере воспитывать детей я то согласен. же самое и с выборами совершенно согласен более того. то же самое и с выборами более того человек абсолютно есть... не понимающий что происходит в стране и в целом вообще в мире идет голосовать за путина вот я уже чисто и своей личной жизни говорю идет голосовать за путина чисто по приколу как мы сказали а или за кого против, еще? или против Тоже может по приколу. Смотрите, я совершенно с этим согласен. И у меня, как бы я гражданин Канады. Я никогда не был гражданином России. Я был гражданином Советского Союза. Меня лишили гражданства в 89-м. Я уехал в Израиль. В, в 99-м я... Можно? Да. Личный вопрос. Почему? Лишили. Было положение, как я вам описал. Я работал на скорой помощи, мне было 19 лет, я закончил фельдшерское училище и поступил в медицинский институт. Я делал то, что вы как раз сказали. Я пользовался новостями не из средств массовой информации, а был, так сказать, в поле, да? то есть непосредственно наблюдал. Я мог общаться с десятками людей из разных слоев общества, слоев, когда мы ездили на вызова, в том числе водители, таксисты и прочее. Ощущение было абсолютного коллапса, приближения гражданской войны, очень высокой озлобленности. Советский Союз никто не хотел сохранять. Коммунистов, советскую власть никто. Все ненавидели власть как вообще. А как ее было ненавидеть? Что угодно было невозможно сделать, ничего невозможно. Хочешь выпить – невозможно купить выпить. Хочешь поесть – невозможно купить – поесть. Хочешь куда-то доехать, в транспорт надо было залазить так, как в этот самый, на, на приступики. То есть все функции государства превратились в абсолютную фикцию. И, и при этом у нас создавалась картинка из западных голосов, что за границей существует настоящий рай, настоящая жизнь, настоящее богатство, настоящий успех. И все хотели вырваться из этой страны. Просто вот практически поголовно. Кроме тех отморозков, которые хотели устроить очевидный фашизм. Всех перестрелять, всех передавить и прочее. И вот именно такие разговоры велись за с трудом добытой бутылкой водки. Что дай нам время, мы вас всех вот этих жидов, интеллигентов, мы вас всех перережем, перестреляем. Мама начинала хранить топор у входной двери на случай погрома. Было же живо поколение, которое пережило погромы. Было живо поколение, которое в начале века еще помнило гражданскую войну. Вот так же, как ваши родители да, и дедушки. У нас были родители и дедушки, которые помнили репрессии, помнили э, революцию, и все это нам рассказывали. Бабушка рассказывала, как убивали, э, врывались в дома евреев э, в Кишиневе и убивали у них на глазах. Вот. И их спасла их нянечка, увела к себе в подвал и вышла с... иконы Христа Спасителя, сказав, что вот не заходите здесь, и все такое. То есть было абсолютное ощущение того, что здесь будет катастрофа, здесь будут убивать, и никакого вопроса о том, чтобы связывать свою жизнь с этой страной. Еще никто не говорил о капитализме, о реформах. Это был еще 89-й год. Соответственно, когда появились возможности выезда в Израиль, а это было просто, то я не видел никак своего будущего с этой страной. Она была жестока, абсолютно мне сломали нос пельменный, вот, и с тех пор меня не били, а в России меня все время били, меня били родители, меня били в школе, меня били на улице, и вот под конец сломали нос еще. С тех пор я уже тридцать чем-то лет живу по всему миру, меня хотели убить, Саддам Хусейн стрелял ракетами, а арабы пытались там кинуть камнями, было дело, но вот так, чтобы бить, не били, понимаете? Я до сих пор вашу страну-то и боюсь, потому что у меня она ассоциируется на детском уровне, что у вас побьют, понимаете? Вот. И она у меня ассоциируется с тем, что я помню вот из своей юности, это лагерно, что заходишь на какой-то форум, ты еще не успел сказать чего-то, а тебя обескураживают, но я не хочу сейчас матом испортить нашу передачу, но вы знаете, что иногда могу сказать. Вот. да. И вот, собственно, такая была атмосфера, даже вопроса не было, и в Рим все завидовали, что что они могут уехать. У нас была фантазия, что в Израиль мы не поедем, тогда еще были живы эти вот фантазии, что люди ехали через Вену и потом уезжали в Америку, в Новую Зеландию, мы тоже были уверены, что до Израиля мы не доедем, мы выехали в Будапешт, но израильтяне уже эту фишку просекли, стояли автоматчики с автоматами, то есть вот так, типа для нашей охраны, но как-то вот особо там нас не отпускали, вот. и увезли, увезли в этот Израиль, и там сразу же началась война в заливе. Я был очень зол, потому что из одного пламени я попадаю в другое, где мне выдают противогазы, и говорят, значит, что вас сейчас будут травить газами. Вот. И вставал, и, а мне 20 лет, 19 лет, понимаете? Угу. А, а это неприятно, когда тебя все время хотят убить. А, началась война в заливе, страшные сирены, летят ракеты. Ты сидишь, как дурак в этом противогазе. Вот. Собственно, вот такая ситуация. Ну да, все-таки надо быть благодарным судьбе, что не родился в то, в то время. Вы можете а... себе сделать это время завтра. Угу. Завтра вы сделаете, не дай бог, у вас ключевые люди, которые пытаются вас предохранить от такого времени. А куда-нибудь денутся, или как-то их можно будет убрать, ваша страна превратится в это состояние в считанные месяцы, в считанные недели. но ну, знаете, ваши слова очень похожи на термин, который сейчас очень часто можно увидеть в СМИ, что сейчас, что раньше, не будет Путина, не будет России. То есть без него наша судьба уже будет не в наших руках. И на самом деле я не совсем с этим согласен, потому что, ну, все это понимают, что рано или поздно он уйдет по своей или не своей воле, и тогда уже начнутся какие-то перемены. И, скорее всего, это будут перемены в положительную сторону, потому что, если верить различным статистикам, мнению людей, просто-напросто даже в интернете какие-то истории читать, в нашей стране будто бы, ну, хуже быть уже и не может. Зарплаты не совсем, ну, зарплаты нищенские, и прочее, прочее, прочее. Естественно, это вполне логично, что после Путина будет какой-то очередной наследник, как и сам Путин был наследником, так и он себе потом выберет преемника. Но если все-таки представить положительную сторону, то что начнутся какие-то вот действительно демократические выборы, пускай и без тестиков и вопросов и так далее. Просто человек придет и будет голосовать за кандидатов, которые Действительно, будут медийные личности, уважаемые, не обязательно Навальный, кто угодно. Я просто сейчас перечислить вряд ли смогу. Да и особо, скажем так, президентов на эту роль у меня нет. На данный момент уж точно. Выберут этого президента, и президент уже со свежей головой, с пониманием современного мира, потому что в России необходимо. Это, естественно, самый ключевой момент. Это борьба с коррупцией, образование. и прочее, прочее, ну, медицина, естественно, и тогда уже начнутся, естественно, положительные какие-то моменты в нашей стране. Естественно, это все так за один раз, за один день не сделается никак, это, к этому нужно приходить, и приходить самому народу, как сознательно, так и вот э, в действиях э, человек должен становиться образованным, то есть среднестатистический русский, это должен быть человек, который понимает, что в его стране происходит. чтобы он, даже если пошел бы на какие-то выборы, даже классифицированные выборы, какие-то неважные, абсолютно без разницы, он понимал, куда он идет и зачем он это делает. Чтобы это не было такого, что либо за 500 рублей, либо потому что все идут, и я пойду. Поставил галочку, где надо, и пошел потом домой читать новости, что оказывается пенсионный возраст получил. Здесь и нужно Петров, работать как уже непосредственно. Илья Петров как-то да. произнесли такую фразу в своем романе. «Страна mm -hmm. непуганных идиотов». Вот ваше молодое поколение именно напоминает то, что они имели в виду. Вы страна непуганных идиотов. Вы не обижайтесь. Вы понимаете, здесь вопрос не в Путине или его отсутствии. Вопрос э, в самой политике. Вот, допустим, через 10 лет вы стали успешной медийной личностью. Такое бывает. И вас выбрали президентом. Вот вы президент. Окей? Okay? А вы Крым отдадите? Нет. Не Про Крым можно отдельно поболтать. Окей. Okay. Вы разрешите как бы все средства массовой информации, любое, все свободно у вас, да? Ну, разрешу в том плане, что не буду их объявлять иностранными агентами. Как а, Крым, не объявлять помогают. иностранными агентами. Хорошо. Да, то есть, естественно, а... именно этот момент. А так, что у нас первый, канал Россия-1. одного убрать, а второго поставить, и пускай они читают новости такие, какие есть. Я да, даже разрешил самого себя критиковать. Как вы будете защищать ваши ресурсы от того, чтобы они не были приобретены западными компаниями, и все доходы от них не уходили на Запад? Как? Ну, я же не говорил, что я уволю всех генералов и уменьшу спонсиров... ну, военное спонсирование на 50-80-90%. То есть вы поддерживаете естественно... на противостояние с давлением Запада, как и сейчас оно продолжается? А... Ну, естественно, хватку держать, ну, ослаблять хватку абсолютно нельзя. Как-никак у них свои интересы, и как у России, в нашей стране, у нас свои интересы. То есть, в принципе, если моменты. бы Путин сделал пластическую операцию, назвался себя бы Ивановым, а, а вот, устроил бы честные выборы и победил в качестве Иванова, вас бы все устра устра устраивало, да? Ну, это вот, кстати, <laughs> достаточно спорный момент. Это же обман. Он будет представлять себя совершенно иным человеком. Хотя, по факту, он не будет другим человеком. Он, часть... остался. Окей, okay, хорошо. А, вот у меня есть простой интерес, что у меня есть ну, целый ряд людей, которыми я помогал в России, помогаю в России, и не хочется, чтобы они дохли от голода. И не хочется, чтобы их убивали, потому что я не смогу им помочь. правильно? Mm -hmm. Наверное, mm -hmm. вам тоже этого всего не хочется. Вот. И мне при этом как бы все равно. Путин у вас, Иванов у вас, еще кто-то у вас. Но та линия поведения, которую они проводят, вы говорите, что они неадекватны. Я вижу очевидную логику. Вот, допустим, иностранный агент. Я достаточно бедный человек. Веду свой канал. да, Он достаточно непопулярный. Но при этом я оказываю определенное влияние на умы. Плачу вам там какие-то небольшие деньги за участие. Кто-то меня замечает. Скажем, это нравится Кремлю. Вот то, что я так вас успокаиваю всех. И без того, что я осознаю, они, скажем, начинают каким-то образом вливать в меня средства, чтобы я продвигал этот канал, делать меня более медийной личностью. Правильно? Или uh -huh. если я буду какие-то деструктивные вещи, то это понравится кому-то еще. без осознания того, что я делаю это на чьи-то деньги, я буду думать, что это я такой замечательный. Бабац, смотрю, наконец пришла слава, там тысяча человек в день подписчиков, появляется вдруг реклама, появляются деньги, появляются возможности, но это я такой гений. Я продолжаю проводить нужные, нужные как бы нужные эти самые. Вот. То есть к чему я говорю, что манипуляция она реальна, и ее производить в современном мире чрезвычайно легко, даже ну, да. если речь идет о о признании там иностранным агентом или нет, большинству людей, в принципе, наплевать кто за что получил деньги. Они пытаются думать своим умом и слушают то, что кто говорит. У нас сейчас противоположные взгляды. Можно послушать Кремль, можно послушать немецкую волну, а можно послушать еще кого-то. Кстати, то, что я считаю, то, что я пытаюсь сделать, то есть я не политически направленный, у меня нет симпатии ни к ГБшникам, ни к бывшему Союзу, У меня есть гуманистическое направление того, что людей не надо убивать, не надо их морить голодом, не надо их не надо их унижать, окей? Okay? Мне это не нравится, когда делают со мной, и я не хочу, чтобы это делали с другими. И я смотрю, что наиболее вероятно, что этого не будет происходить с людьми, когда осуществляется та политика, которая осуществляется, чем если будет осуществляться другая политика. Конечно, я тоже э, говорю о том, что надо осознанное голосование, нужны экзамены, и у меня в Канаде есть организация, э, в которой так много членов, точнее, я один там член, и больше никого нет, она называется Common Sense Canada, э, здравый смысл. И там я говорю об этих реформах, о том, что Политиков надо заставлять сдавать экзамены, потому что столько идиотов развелось. Политиков нам вообще не нужно. При современной системе можно сделать систему референдумов, референдумов, как в Швейцарии и больше. И, по сути дела, должен быть народный, всенародный парламент. То есть у тебя аккаунт, ты приходишь вечером домой, входишь в этот аккаунт, у тебя небольшой тест по поводу того законопроекта, который сейчас принимается, и ты голосуешь, да или нет, и все. Зачем нам нужны эти парламенты? Согласитесь, каждый mm -hmm. может проголосовать. вы даете как бы подтверждение того, что вы поняли, за что вы голосуете. Если вы не хотите угу. заниматься управлением страной, вы этим не занимаетесь. Занимаются только те, кто хотят. Занимаются ну, те, да. кто хотят и те, кто разбираются. Можно этим манипулировать? Очень легко манипулировать. Но если представить систему, что нету внешних врагов, нету внутренних каких-то интересов и так далее, в идеале это да, действительно, как мы сейчас Википедию строим все, да, и все и пользуемся, как мы социальные угу. сети строим. open-end democracy, по сути дела, нам действительно не нужны эти политики. Понимаете? По сути своей. По сути своей, да. Каждый из нас может приходить и заниматься этой политикой. А почему мы должны заниматься? А если ты занимаешься, ты получаешь деньги. Это же работа. То есть mm -hmm. стимул есть. Можешь вообще full day принимать законы, и тогда ты будешь достаточно получать минимально денег, что вообще на работу можно не ходить. Понимаете? А почему нет? Вот, ну да, говорят, конечно, мысль больше такая а, утопическая. Базисный доход, говорят. А зачем давать базисный доход просто так? Участвуешь в этой деятельности, получаешь доход. А в ней не просто участвовать. Чтобы поучаствовать в голосовании за законопроект, ты должен пройти небольшой тест, что ты понимаешь, о чем законопроект. И получается, что ты, ты не сможешь получить деньги за свою работу, за участие в этом слове, пока ты не сделаешь этот тест. Понимаешь? Вполне можно так устроить этот basic income. Хочешь, разбирайся, не хочешь, не разбирайся. Вот. Ну, вот, правильно, абсолютно, мысль. Есть нотки утопичности, но, но, но в целом... Главная проблема звучит, то, что мы в своем большинстве, люди, очень многие люди, они аморфны. Вот я сейчас вот приглашал людей на разговор. То есть, ко мне обратилось более ста человек. А 70% назначают и просто не выходят на следствие. Mm -hmm. Их не хватает элементарной вот деловой культуры написать, извините, я не могу, или извините, я не хочу, или я не буду. Mm -hmm. А некоторые не в состоянии вообще вести какие-либо обсуждения, ни на какие интересы, которые... Я предлагаю говорить о чем, о чем угодно. То есть вот, пожалуйста, вам тоже срез. Из 115 человек мне удается более-менее детально поговорить, Ну, с Вот. И когда мы говорим о демократии или управлении, люди гораздо более простые, чем мы себе представляем. Им нужно спокойно да. что-то там кушать сделать, там позалипать в ТикТоке. Очень, кстати, приятное занятие. Кому-то барнуху посмотреть подольше. Что-то может выпить или ширнуться чем-то. Сексом сейчас уже ленятся заниматься. Вот. И поспать подольше. Все. Все. Больше ничего не надо. Вот, и я не осуждаю их, они довольно мирные люди, ими просто манипулировать легко, а, да, но что их осуждать? Ну, живут и живут. Вон у меня жили кролики в ванной комнате, Ми очень мирные существа, а, никогда не дрались, даже почему-то не трахались, не знаю почему. Вот, и, и ничего, ну, может большая часть человечества, да. как кролики, почему им не жить? Угу. Uh -huh. вот. Но здесь-то проблема, что yeah, мы yeah, игнорируем yeah. все время, что мы находимся в мире, где происходят вещи, которые большинство жителей не понимает. Мы не понимаем, что с нами происходит. Почему все страны как один совершают самоубийственные действия во время этой пандемии, которые приводят к колоссальному вреду и экономике, и психологии. Если мне снится, что я заразился ковидом постоянно, значит, они умудрились залезть уже даже в мое подсознание. Да? Подсознание одного из миллиардов людей. Они уже мне сломали психику за два года промывания мозгов. Да? Вот. Можно себе представить, сколько есть уже статистика увеличения суицида, безработицы, депрессии, невылеченных заболеваний за счет того, что откладывают операции и прочее. Естественно, если подсчитать убытки общие экономические, они могут быть сопоставимы с годами или двумя годами мировой войны. почему все единообразно себя ведут в этой ситуации, хотя страны совершенно разные. То есть мы чувствуем некую силу, которая каким-то образом действует на весь мир, согласованно, очень эффективно, и мы не понимаем, в каком направлении. И только нам стоит об этом сказать пару слов. Нам говорят, вы конспирологи, вы антиваксеры, вы придурки, вы идиоты. А хотя некоторые вещи... вы узнали о вирусах только тогда, когда началась эпидемия. А вот такие простые фельдшера, как я, которые еще там с 19 лет учились, мы всегда знали, что бесполезно с вирусами бороться прививками. Что вот вирусами типа гриппа прививками бороться бесполезно. Они очень быстро меняются. Поэтому mm -hmm. что бы вы ни сделали, они все равно будут быстро меняться. Что, что... Даже сейчас последние новости. Коронавирус, новый штамм появился. А С другой стороны, насчет генной инженерии. Тоже те, кто занимался клиническими исследованиями, как я в течение 25 лет, знают, что мы можем манипулировать. Первые же слова вашего академика, то что омикрон – это явная манипуляция. Что невероятно, чтобы столько мутаций такого образа были объединены в один. Потом его быстро-быстро заткнули, он куда-то пропал со своими высказываниями. Понимаете? То есть кто-то занимается активно. А что это так сложно, что ли? У нас эти лаборатории по всему миру. Понимаете? И причем обмануть даже самих ученых не так трудно. Мы можем сказать, вот, пожалуйста, с... как бы, помните, как капитан Немо собирал свою корабль на разных верфях, верфях. Mm -hmm. Точно так же здесь можно дать задание, спланируйте генетическую последовательность, которая будет вот таким образом менять это самое второе задание, делать третьему, четвертому, пятому, а уж кто именно пошел и э, заразился и стал распространять, и в каких точках мира, то есть это возможно все. Кому это нужно, зачем это нужно, тоже можно вспомнить. Каждый из нас, живущих в наше время, пытается использовать ситуацию себе на благо, так или иначе. А, так почему мы думаем, что огромные организации, такие как спецслужбы, разведки, тайные общества, которые, безусловно, существуют, как только вот соединяются два человека, они уже начинают образовывать потихоньку некое тайное сообщество. Понимаете? Вот. Uh -huh. То есть, безусловно, тут куча всяких интересов, которые сплетаются, и мы не понимаем, что происходит. Продолжать утверждать, что в России как-то особенно плохо, это неправильно. Вот я даже сейчас общался с одной женщиной, я рассказал о наших ценах на продукты, она вегетарианка, и я ей показал, вот прямо скопировал с сайта магазина, как у нас невозможно быть вегетарианцем, потому что у нас очень дорогие овощи и фрукты. А мясо можно купить так и накормить дешевле. И она была поражена. Она говорит, так у нас в России вовсе не так все плохо. У вас такие жуткие цены. Да, у нас такие жуткие цены. А что произошло? Огромные эти корпорации, которые делают модифицированные, они сначала выбросили свою продукцию и вытеснили мелких фермеров. Когда те закрылись, они подняли на свою продукцию цены так, что сейчас за каждый перчик его продают отдельно в отдельной упаковке и стоит он полтора доллара. Раньше mm -hmm. это было невозможно, потому что их продавали ящиками, берись сколько хочешь. А что такое перчик? Перчик – это жизнь. Перчик – это здоровье. Потому что основная пища нашего населения – это макароны и фарш. Неизвестно, что туда переделали. В виде гамбургеров или в виде сосисок дешевых. Вот чем питается население Канады. Не знаю, как Соединенные штат Ну вот как раз, да, можно и сказать, что ни одна страна не может быть идеальной. Вот вообще то, что вы сказали, это же, по сути, своей монополия. Так а что эти мансанты же... делают? Они, да... Они делают так, что люди не могут свой пассивной фонд образовывать. Им приходится все время закупать. в такие моменты должна контролировать, чтобы не позволить такому. Так коррупция, дорогие мои, существует всюду. Она, mm -hmm. она существует всюду. Причем, я вам скажу, самая главная коррупция – это сексуальная коррупция. Все идет через постель. Даже не по деньгам. Все mm -hmm. со всеми спят. А сейчас появились новые варианты. Допустим, в той же Европе сейчас можно спать с мужиками. То есть, если раньше надо было нанять какую-то женщину, которая бы переспала, а женщины довольно обладают женской логикой и не совсем поймут, чего там сказать и что сделать, сейчас можно переспать самому. В конце концов. Ну, можно как-то привыкнуть. Правильно? И mm -hmm. вот эти все вот симпатичные эти, которые там выходят у нас на сцены и начинают говорить одни и те же правильные вещи, и, и, и ты удивляешься, ну, неужели они такие долбоемы? Ничего не долбоем. У них есть интересы. А те, кто не соблюдают интересы, тех... сдвигают. У нас в Канаде, то есть вот когда ты живешь на Земле и тут видишь, ты чувствуешь коррупционные схемы во всем: в чистке снега, в, на муниципальных уровнях, в строительстве, в, во всем. Просто их никто не разоблачает, Вы знаете. И они действуют а, не такими же схемами, как в других государствах. По-другому они просто действуют. И квалифицировать их как коррупцию очень трудно, потому что а, По документам и по всем понятиям это, в принципе, может быть закон. Ты не можешь доказать, что он дал эти подряды из-за того, что он спит с его женой. Или из-за того, что еще чего Или из-за того, что они в одной школе учились. Или еще какие-нибудь факторы Понимаете? Точно так же, если мы начнем разоблачать любое государство, самое чистое, типа Дании, можно проводить Нюрнбергский процесс. Мы найдем столько преступлений, столько всего, что они потянут на на вторую фашистскую Германию. Вы понимаете? Там mm -hmm. откроются какие-то дела по Гренландии, кого-то они там бросили, кому-то ничего не поставили, где-то украли, там все умерли, какие-то прививки э, сделали э, поехать им самым, там все заразились СПИДом, еще чего нибудь еще чего нибудь еще что То есть за кого ты не возьмешься, за нас возьмись, можно квалифицировать все наши действия, включая сегодняшний разговор, как уголовно наказуемый. По сути своей, да. Понимаете? Если вы когда-нибудь попадаете под следствие, вы рассказываете что-то, да, а потом читаете то, что вы рассказали, а оно уже записано, так что вы сама себя обличаете. Знаете, как говорил mm -hmm. Шелье, достаточно мне прочесть шесть строк написанным любым французом, я найду за что его повесить. Вот, поэтому, когда вы говорите о коррупции, она настолько не специфична для ваших для вашей страны. а, понимаете, просто, ну вот, не она. Вот. И она ушла уже из низов, то, что я, по-моему, вас спрашивал, давали ли когда-нибудь взятки, давали ли вам взятки, видели ли, как кто-то дает взятки. То есть из вот такой бытовой коррупции она ушла. И сейчас они начинают обвинять, ну вот как там, вот в городе подряды распределяют между собой, откаты совершают. Но знаете, это это всюду происходит. В, те, в той или иной мере. Причем, если на хлебном месте оказывается неправильный, честный человек, он там оказывается очень ненадолго. Его очень быстро оттуда спровалят. Кроме того, даже без коррупции сама система государства выбрасывает такие средства на такие глупости. Любое, любое правительство. Иногда смотришь, взяли, построили дорогу в никуда. Зачем построили дорогу? У них кучу народу голодает. Раздали бы им эти деньги. Нет, они построили там на север дорогу две полосы, зато отчитались. Освоили в инфраструктуре столько-то денег. А в Торонто ямы на каждом шагу. Зато новенькая, гладенькая трасса идет в 300 километрах северу от Торонто в никуда. Понимаете? Угу. Вот такие вещи, они всюду встречаются. Ну Просто никто об этом здесь не говорит, потому что ни у кого не ставится цель скомпроментировать. Нашу систему, наше правительство и все. А против вас направлено, этим занимаются. Естественно, они всегда найдут, что что это приписать. Вот такие дела. Смотрите, если бы Путин считал, что у вас население им недовольно, и у него реально снизились доходы, у него есть ресурсы сделать как Цезарь. Не раздать деньги. У него же есть эти стабилизационные, стабилизационные фонды. То есть он может... как разделяя и там хлеба и зрелища в какой-то момент. Вот, допустим, у нас в Канаде именно этим и занимались. Два года нам давали по 2000 долларов. Всем особо не спрашивают. Ну и было хорошо. Потом бумы перестали. Стало плохо. Он не считает нужным, он не считает проблему уровня жизни такой острой, чтобы срочно вливать в поддержание вашего уровня жизни. Однако ваши социальные обязательства выполняются. Бюджетные зарплаты платятся. хоть они очень мизерны, эти uh -huh. пенсии выплачиваются, хоть они тоже мизерные, но хотя бы что-то есть. При том, что в конце 90-х все эти системы были сломаны, никому ничего не платили по полгода, по году. И, кстати, это тоже все не новая вещь. Я недавно проводил урок для жителей Дальнего Востока вашего, и урок был посвящен Кеплеру. Кеплер был королевский астроном. Ему задолжали из королевской казны 20 тысяч талеров, это огромная сумма, Потому что ему просто не платили зарплаты 10 лет. Ему приходилось подрабатывать астрологи. А сейчас астрологи говорят, вот Кеплер за нас, он тоже астрологией занимался. Ему просто зарплату не платили. Mm -hmm. То есть вот эти вещи все, они должны восприниматься в пропорции. Я считаю, что обсуждать Россию в отрыве от того мирового беспрецедентного кризиса, сопоставимого с текущей мировой войной, причем в которой мы не видим врага. Мы реально не знаем, кто это все задумал. Мы не знаем имен, мы не знаем лиц, мы не понимаем, что с нами происходит. Во всяком случае, во Второй мировой были отчетливо выделены какие-то враги. Хотя бы перед войной они все быстро переметывались с одного места на другое, но уже mm -hmm. когда началась война, более или менее устоялось. Вот есть там вот фашисты, там их союзники, и есть там кто с ними воюет. А сегодня мы не видим, кто наш враг. А вы когда будете? На сегодня кто наш враг? Из-за внешнего окружения? Вообще, кто наш враг? Почему почему ну, миром происходит такая неприятность? Мы сами себе враги. Каждый человек сам себе враг, самый настоящий, потому что мы не умеем находить общий язык с теми, кто нас окружает. Мы и отвечаем это очень на, не... на великий вопрос, кто виноват и что делать. На вопрос, кто виноват, вы решили ответить словами православной церкви и Библии. Да? Ну в этом есть смысл. Кто сожрал, есть смысл. Есть смысл? Окей, да. давайте. Мы только что сказали, что 90% населения – это дети несчастные, кролики, которым покушать, поспать, потрахаться, и слава богу. Жалко их всех. Розовые они, белые. И вот они виноваты да. вам? Нет, они сами перед собой виноваты в том, что... Как у Гоголя. А, унтер офицерская вдова сама себя высекла. Сами вы виноваты. Ну, правильно, так оно и есть. В конце концов, что мы сейчас имеем, что мы в будущем будем иметь, это все трудно, Ну, это все, что мы сами сделали и пришли к этому. Смотрите, между вашим поколением российским молодым и западным почти нет разницы. Вы очень похожи и по тому, как вы относитесь к жизни. И, и есть очень много позитивных вещей, о которых вы говорили, и действительно, они могут быть залогом гораздо более спокойного и счастливого будущего. Да уж, исследования говорят, что уровни тестостерона у мужчин за последние 50-60 лет упали вдвое. То есть степень агрессивности или пассионарности, о которой говорил Гумилев, она резко снизилась. А современная молодежь стала более взвешенная, более расчетливая, более спокойная, менее подверженная манипуляциям, честно говоря. Вот И гораздо более предприимчивая, способная создавать свои системы альтернативные, не желающие работать... поддаваться безжалостной эксплуатации, а ценящие личное время, не ценящие физи физические какие-то атрибуты богатства, свои дома, квартиры, машины, острова, замки, как это было свойственно нашему поколению. Да? Вот, Наоборот, ценящие очень качество жизни здесь и сейчас. Конечно, когда произойдет полная смена поколений, если вас не вовлекут в какие-то вот действительно низменные гражданские войны, что вам придется 10 лет бегать с автоматом, И действительно, если такое поколение возьмет в руки управление землей, то земля будет лучшим местом, чем она сейчас. Потому что мы все-таки вышли, как я вам сказал, моя бабушка, это та, которая была жертвой погромов. Мои, мой отец, его отца, деда арестовали и посадили в 40-каком-то году, вышел он в 50-каком-то, он был сыном врага народа, То есть вы понимаете, какой характерец был у наших родителей? Ну, да? времена были тяжелые, люди тоже были тяжелые. Ну, времена могут стать тяжелыми всегда, для всех, и сколько угодно. Да? Вот ваша функция – сохранить те времена, которые у вас есть, времена спокойствия и относительного благоденствия, и не идти, мне кажется, на легкие вот такие вот э, расшатывающие вещи, которые в конечном притог, э, итоге уже многократно приводили к... катастрофическим последствиям, особенно в России. Я с вами абсолютно согласен. Я очень рад, плане. что у нас такой диалог возможен между поколениями, тем более, что мы смогли пойти консенсус. Угу. Мне Ты тоже ли? очень понравился диалог. Серьезно? Ну да, я даже очень много нового для себя узнал. Я, в принципе, обожаю обсуждать прошлое Советский Союз как не именно страна жила, а как люди жили в этой стране. Да, вот я и тоже этом... подчёпывал какую-то мудрость. Я сейчас это переосознаю, то есть вот у меня очень тяжелый был э, характер у отца, а когда я как бы пересознал, когда дошёл до его возраста, да, уже когда я его помнил таким, и я как бы поставил себя на его место, какое у него было детство, да, вот эта война в четыре года, бомбежка. его оставляют одного на вокзале охранять вещи. Четыре года. Бомбежка, Днепропетровск. А он охраняет вещи. В четыре года. Вдумайтесь в этом. Потом приходит его вот этот дед отец, и начинается бомбежка. Он его хватает и бежит. А у нас остались воспоминания деда. И знаете, когда молодой, ты не хочешь интересоваться, что там у тебя семейная история, чего. А когда уже все умерли, и ты достигаешь примерно того возраста, когда они это все рассказывали или переживали, то тебе вдруг становится интересно, а как они жили? И вот Ты представляешь себе, это вот твой папа, 4 mm -hmm. года, под бомбами, значит, потом их долго везут в грузовом поезде, они эвакуируются, потом они голодают, там, не знаю, варят хрен знает что. Вот это вот чувство постоянного голода для мальчика, который mm -hmm. растет. Можете себе представить. И mm -hmm. вот эти вот, это, вдруг его отца арестовывают, и все начинают ему говорить, что ты сын врага народа, и он начинает со всеми драться. И идет специально в секцию штанги, чтобы всем это самое. И постоянно пьет, да? Вот. Uh -huh. И вырастает он уже, отец возвращается почти через 10 лет, ему уже 17 лет, и он единственный мужчина в семье, младшая сестра и бабушка не очень адекватная. И вот формируется личность. И эта личность меня воспитывает. Воспитывает она так. Она, он говорит Во-первых, голос у него э, очень э, такой глубокий и очень медленный. И он говорит так. Боря! Все люди сволочи. Вы понимаете, то есть вот такое воспитание я получаю с детства, значит, от папы, который mm -hmm. мне объясняет, что все люди сволочи. Вот. И получается, что я, а вся моя семья, которая осталась там в Днепропетровске, ее всю расстреляли фашисты. Десять человек. То есть получается, что хоть я родился в 70 году, и мне казалось, что у меня нет связи с этой войной, оказывается, что я целиком по уши сижу в конфликтах этой войны, понимаете? А вы сидите да. в конфликтах 90-х, потому что ваши родители вот, 80-е и 90-е, они оттуда. Да, они уже пережили тот период. Вот. вот, соответственно, все, что надо стараться, чтобы не получился опять какой-нибудь период. Угу. И ваш дядя Пу, при всех его отрицательных сторонах, он пытается сделать так, чтобы этого не произошло. Но вы считаете, что... делаете, что пытается. Но результат, по результату мы видим, что... Знаете, если бы вы этим занимались или я, мы бы уже давно плюнули. Но настолько это надоедает, в конце концов. 20 лет. Это поначалу классно. Президент, президент, президент. Я уверен, что ему это уже вот так просто. Вот Понимаете? Угу. Ладно. Спасибо вам. Вам тоже большое спасибо. за продолжение общения. До свидания. До свидания. Сегодня мы хотели бы обсудить справедливое устройство общества, отношения индивида и государства в возможность введения базисного дохода универсального, идеи по изменению налогообложения. И мы говорим с экономистом, мыслителем, писателем, он подключился к нам из Варшавы, Родился он в Азербайджане, и э, сейчас мы побеседуем с ним на эти темы. Представьте, пожалуйста, представьтесь. А, да, добрый день, Борис. А, спасибо за приглашение. А, а, меня зовут Тогул Сафаров. Я... То есть, э, э, если мы смотрим с точки зрения э, достатка индивида, его степени, так сказать, соответствия с... удовлетворением его потребностей, то, в общем, не очень важно, какая там сменяемость, несменяемость, демократия, недемократия. То, что важно, это то, чтобы государство выполняло свои основные функции, за которые, так сказать, индивид, находящийся в составе государства, отказывается от каких-то, отчасти своих прав, то есть в соответствии с идеей Межанжака Руссо, общественный договор. И здесь мы понимаем, что государство, во-первых, оно должно обеспечивать базисные потребности человека, проживающего в государстве, а именно так, чтобы у него была возможность питаться, проживать, иметь крышу над головой, так сказать, свободно встречаться с другими людьми. Вот сейчас на примере пандемии оказалось, что даже такие базисные вещи нам становятся иногда недоступны. И Как раз а, тут а, есть один момент а... – Когда э, mm. население избирает власть, но передают ему, ему э, этой власти там народным избранникам неограниченный, так сказать, мандат, там на какой-то срок. И, и такой механизм очень э, под, э, подвержен э, различным там межуборным эксцессам. -э, То есть, допустим, если власть выбирается, допустим, на четыре года, на пять лет, на 10 лет. то э, в период между э, э, началом полномочий и завершением полномочий э, у народа практически нет какого-то механизма э, отстранения, досрочного отстранения э, э, власти, правительства в случае каких-то эксцессов. А, да, то есть мы наблюдали это в случае, например, с, с тем же Трампом, когда были сначала многочисленные протесты, потом э, попытки импичмента. Смотрите, вы исходите из того, что выражение большинства, воли большинства всегда есть благо. Но мы имеем примеры избрания Гитлера свободным голосованием в начале 30-х годов. Мы имеем результаты выборов, на которых победил Хамад и продолжает побеждать. То есть, э, исходить из того, что народ всегда прав и всегда будет избирать тех, кто соответствует э, лучшим, так сказать, чаяниям. А, ну, а что, если большинство народа агрессивно или требует, так сказать, каких-то бесчеловечных вещей, или его привели, так сказать, в заблуждение? То есть, да. я бы, опять же, исходил из того, что... в политике должно быть как как можно меньше политики. все таки государство это прежде всего домоуправдом, до до управдом, да? То есть вот так же, как вот сейчас существуют, допустим, некоторые, ну, элитные дома совместного там проживания, там, да. у нас в Канаде называется кондоминиумы. Вот управление занимается тем, чтобы Доступ туда был ограничен всяким отрицательным элементам, которые могут ограбить, нагадить. Следят за чистотой, следят, так сказать, за тем, чтобы все исправно работало. Вот и собирают плату за это, за, за то, что это все ведется в соответствии с, с нужными, так сказать. нормами И многие, кто живет в этом доме, они знать не знают, кто там управляет этим. И да, там есть у них какие-то выборы, выбирается э, совет, состоящий из э, выбираемых членов да. кооператива и так далее. Но смысл заключается, к тому же вопрос, воруют они, не воруют, берут взятки, не берут. Очень может быть, что и воруют, и что берут. Но то, что должно интересовать, так сказать, конечного потребителя, это удовлетворяются его потребности или нет. Исполняются функции или нет. Если государство берет на себя функции охраны от внешних каких-то агрессий, и вдруг на головы людей, как, скажем, в Израиле, начинают сыпаться ракеты... то это означает, что значит, государство каким-то образом не смогло справиться с своей функцией защитить граждан. Да-да-да. И тут другой как С другой стороны, раз... если они там делают вот эту защитную там систему от этих ракет и эффективно охраняют, значит оно исполнило. То есть вот эти вот постоянные рассуждения о сменяемости власти, о том, что якобы если мы сможем Там переизбирать, там ответственность руководителей. Смотрите, вот в Израиле очень подвижная система. Там у них выборы были чуть ли не пять раз да, последних. Да, да. Ну и что? Это, это добавляет только нестабильности и полной безответственности власти в конечном итоге. Само но... осуществляется это за счет большого числа партий и как бы порог вхождения в парламент он э, невысокий. И туда могут попадать маленькие партии. Поэтому без образования коалиции невозможно формирование правительства. А коалиция эти партии тянут каждый в свою сторону. И в конечном итоге вы получаете бешеного быка, на котором этот премьер-министр скачет. Его постоянно пытаются сбросить. И 90% его усилий уходит на то, чтобы удерживаться на этом быке, а не на управлении страной. И, кстати, э, но, ну, кстати, э, с другой стороны, именно в Израиле э, существует, так сказать, одна из э, более-менее, так сказать, вменяемых форм демократии, потому что, э, mm. например, там бывший премьер-министр Биньямин э, э, э, Нетаньяху, он, он там легко попал под суд, то есть э, Смотрите, Израильская, вла... это, Изра... Это, Изра... Это... Израильская власть, она э, имеет очень значительную систему транспарентности. Э, э... Никакого, извините, К... подобного. Я прожил там Конечно. 10 лет. И я вам скажу, что то, что они подпадают под суд, это признак коррумпированности э, их оппонентов и О, судов, да. и всей этой системы, где пытаются разбираться со своими политическими оппонентами через... их, так сказать, криминализацию обвинения во всем, что только можно обвинить. Это наглое использование судебной системы в политических целях. Я владею евритом, я прожил 10 лет в этой стране, следил за ее политикой, и ничего подобного. Тамошняя демократия принимает такие уродливые формы, именно вот за счет неустойчивости, за счет мелких партий, создания коалиции, и очень большой раздробленностью общества на, на религиозных, нерелигиозных, правых и левых. А политика в Израиле представляет собой хаос, и это видно по количеству выборов и по тому, что у них все лидеры попадают в тюрьму в конечном итоге, и Ольмерт, и их президенты. Это не что иное, как попытка свести счеты со своими политическими оппонентами. Поэтому ну, как бы, да, да, но но все-таки все, э, все поснабится в сравнении, если мы сравним политическую систему Израиля сменяемой из власти с, э, в Израиле, например, с некоторыми постсоветскими там, странами, да, не будем говорить каким, э, я могу назвать ну, хотя бы толще, только тох То… Э, я не могу, из, я не могу и... ничего сказать о, о странах, в которых я так сказать не жил и не следил да. за их политикой. То есть, длительное пребывание у власти одних и тех же людей, с одной стороны, считается очень дурным, несменяемость власти, с другой стороны, когда они уверены в своем месте, они как бы строят систему каким-то образом более или менее устойчивую, заинтересованы в том, чтобы эта система не перевернулась и не раздавила их под собой. А, то, что э, касается э, национальных особенностей различных государств, дело в том, что демократическая эпоха очень короткая, она очень новая, и в подавляющем большинстве государств возникает все-таки какой-то сплав национально-традиционных форм правления под вывеской демократии. То есть э, Многие да. страны Азии продолжают э, заменять, так сказать, позиции своих шейхов, своих беев, э, называют их президентами, но суть от этого не меняется. Принципы управления и отношения власти с подчиненными и с гражданами остаются Конечно. прежние. Вот. И в этом гораздо большая проблема. То есть Да, и в этом э, плане я согласен, потому что такие формы правления зависят от э, национального менталитета, от э, исторически сложившихся традиций. Но э, если мы хотим построить как бы э, э, более-менее сменяемую власть, э, там где у, э, у народа есть какие-то инструменты, его досрочно оставить эту власть. Смотри, то... любое изменение чревато. негативными последствиями. Любые волнения, любые выступления, любые какие-то вещи, они выводят страну из из режима устойчивого, когда если даже все живут плохо, то они по крайней мере живут плохо. А после этих изменений обычно происходит так, что жить там становится абсолютно невозможно. Возникают беженцы, гибнут люди, разрушаются города. И это обычно следствие вот таких вот, так называемой сменяемостью власти. Не забывайте, что на геополитической арене всегда внешние игроки будут пользоваться ситуацией практически в любой стране для достижения своих геополитических интересов. И когда власть там сменяется таким хаотичным образом... то каждый раз пытаются, так сказать, это использовать. И таким образом еще менее позволяют привести ситуацию к норме. С этим можно спорить до бесконечности, но это факт. Это факт, который имеет свои корни в веках. То есть представьте себе, в каждом государстве есть какие-то разведки, есть какие-то политические... организации, которые занимаются и преследуют определенные геополитические цели. И вот у нас есть страна, и там, допустим, возникли какие-то волнения. Они приходят на работу точно так же, как все другие люди. Только вместо того, чтобы там работать в супермаркете, они работают в разведках, они работают в аналитических отделах. И они делают какие-то предсказания, выводы. да, То есть они говорят, что скажем, хорошо было бы там поддержать вот такую группировку, хорошо было бы сделать вот так. Причем вот это хорошо, это их интересует, интересы их, прежде всего, их личные, на втором месте их организации, на третьем месте их, их страны. А вот интересы граждан, живущих в этой чужой стране, разумеется, никого не интересуют. И Создание такой вот политики управляемого хаоса, ну в кавычках управляемого, оно буквально чуть ли не является официальным подходом, который прокламировался, допустим, Соединенными Штатами еще в начале 2000-х годов. То есть не колонизация, оккупация – это слишком тяжелые формы геополитического контроля, А вот создание территории хаоса, когда вы не отвечаете за то, что там происходит, но пытаетесь, так сказать, извлечь пользу из этой ситуации. И если мы посмотрим вот эти кольца, которые окружают Европу, Северная Африка, вот эта арабская весна, дальше Сирия, дальше Украина. То есть, смотрите, оно просто обрисовывает вокруг Европы И дальше идут страны вокруг России и вокруг Китая. То есть совершенно явно создаются зоны хаоса на приграничных районах. Они не скрывали этой своей политики. Хотя стоит об этом заговорить, как начинается взрыв недовольства и криков. Но это не тайна, это не, не заговор. Вы просто почитайте, кто... прокламировал политику контролируемого хаоса. И потом посмотрите на эти 20 лет 21 века, первые 20 лет, и вы увидите, что происходит, именно то, что происходит. Поэтому, если вы проживаете в какой-то стране, то в ваших интересах, чтобы в этой стране было все устойчиво с точки зрения политической. Кстати, да. И тут возникает вопрос, как мы хотим жить. То есть мы можем жить стабильно, но с большими проблемами, там, с бедностью и так далее. С, Либо вы можете не не сменяться, и еще с худшими или, да, проблемами, еще с худшей, еще или, с худшей ага, бедностью и так далее. Да, но есть, да, но есть, есть определенные треть... страны, есть определенные страны, в которых Национальное сознание не считает проблематичным, чтобы народ жил бедно, а элита жила супербогатой. Кстати, это, э, был, сказать, того, это было частью, так сказать, э, менталитета российских властей, когда они считали, что при, лучше, чтобы был, например, в Ираке Саддам, чем какой-то другой руководитель. Потому что при Саддаме, при Муаммаре Каддафи все было, все было стабильно, не было ни раздробленности. Но существовали огромные проблемы. Да, хотя бы вспомнить только то, геноцид курдов при Саддаме и так далее. Смотрите, никто их всех не оправдывает. Просто проблема заключается в том, что мы берем одну национально политическую демократическую систему воззрений одного народа и пытаемся ее наложить на... такую же, совершенно другого народа. И происходит полное несоответствие. Я не хочу сказать, что вот эти драконовские методы управления Саддама Хусейна или Каддафи, или еще кого-нибудь, они как-либо должны быть оправданы. Но есть такое выражение, что каждый народ имеет то правительство, которое оно заслуживает. Да. то есть в большинстве своем люди в таких системах пытаются приспособиться к системе присосаться к элите пройти каким-то образом вот сквозь эти барьеры разных кланов и устроиться как-то получше поудобнее и так далее вот а попытка навязать этим государством и общинам чужды для них образ устройства, приводит к катастрофе и все равно приводит еще к более отрицательным последствиям для всех сторон заинтересованных да и тут да и тут мы возвращаемся к вопросу о том как э, менять власть э, когда возникают такие такие проблемы такого масштаба когда нет э, Механизм сменяемости власти. Да, то есть... Э, ну вот вы при, при, говорите, а, а, а, механизм сменяемости, механизм сменяемости. Следующий да, пришедший, да, да. уже не поменяют ни страну, ни народ, ни ее историю, ни ее привычки. Ну что толку-то сменяемость этой власти и что? У, у существующей власти уже более или менее как-то там все настроено. Более или менее она каким-то образом ведет эту страну и там... А когда вы пыта... Ну, это не, не решение. Народ-то останется тот же самый, и страна останется та же. Только еще в процессе вот этой вот... Э, можно сказать, гражданской войны все будет разрушено и покрошено. Ну, собственно, в этом одна из проблем. То есть, чтобы произошли какие-то кардинальные изменения, нужно, чтобы у народа была, так сказать, народ достиг какой-то точки кипения. То есть, была бы какая-то критическая масса, которая бы вылилось уже в кардинальные выступления, то есть, например, какие-то многотысячные митинги, протесты, Но когда большинство думает как-то иначе, да, то есть, то есть, например, как это было во время попытки войны в Турции, то есть, когда военные были традиционно настроены кималистские, програсснские, а большинство электората был настроен по эрдогански поддерживали Эрдогана, ну и кстати мы помним, что как помним эти видео, когда во время был подрыв аутов в сети, волны толпы а, а, сторонников Догана были на, на улицу, чтобы а, а, предотвратить, предотвратить этот подрыв там ложились по танки так-так, ну и прошло буквально несколько лет, и в Стамбуле местные выборы выиграл противника Доган, то есть Это показывает, что если мы хотим что-то поменять, увы, приходится ждать того момента, как когда население достигнет какой-то критической массы, какой-то точки кипения, когда оно образумится, так сказать, грубо говоря, поменяется вот вот точку зрения. И кстати, и кстати, и то же самое, в принципе, было, когда выбирали Гитлера, да, который пришел. на волне популизма первой мировой войны и когда уже уже во время само, самой второй мировой войны там было многочисленные попытки его убийства, которые, к сожалению, ни к чему не привели и, и мы и, и мы знаем, как это закончилось. Смотрите еще раз, если мы будем игнорировать влияние мощнейших внешних геополитических игроков, то только на уровне той или иной страны, мы не сможем прийти никаким более или менее конструктивным выводом. Я еще раз вам говорю, огромные организации, огромные бюджеты, разведок, аналитических отделов работают над тем, как манипулировать различными странами, различными геополитическими вещами. И полностью игнорировать. То есть, неважно, даже если у вас в стране вдруг зародилось какое-то спонтанное движение, то они внимательно за этим следят и смотрят, поддержать такое движение или не поддержать. Причем, если одни противники геополитические его поддержат, то э, другие попытаются поддержать какую-то э, противоположную силу. И вот эта борьба, она будет вестись постоянно, причем не только на уровне государств, а может вестись на уровне корпораций, на уровне каких-то достаточно влиятельных личностей, имеющих капитал ну, и, и прочие вещи. То есть любая страна, в том числе и такие страны, как супердержавы, как сами Соединенные Штаты, становятся полем игры. Прежде всего не только внутренних каких-то игроков, но и внешних игроков. И именно сейчас идет борьба за то, чтобы как можно сильнее ограничить это влияние друг друга. Безусловно, другу. но э, самое другу. главное, э, даже если бы э, э, были бы какие-то ну, э, политические игры там внешняя поддержка то без поддержки без поддержки народа без народной инициативы это все обычно на провал, то есть мы то есть можно привести исторические примеры вот народный... им, уже сейчас да сейчас объясню то есть мы видели попытки переворотов попытки вмешательства США там в Латинской Америке которые они не, не имели широкой народной поддержки да то есть например вмешательство в творчение было мало, там попытки э, совершения там э, так, так, так сказать розовых коммунистических режимов, которые тоже меньше поддержки. И э, но недавно мы имеем пример в Беларуси, да, когда э, э, все эти много, многочисленные многотычные процессы захлебнулись э, в итоге Хотя бы, хотя народ возлагал очень большие надежды на эти протесты. Уже, уже, уже пахла отставка Лукашенко, но вдруг это все закрепнулось. И эту всю белорусскую оппозицию пришлось поддерживать изне. Вот, я, например, сейчас я живу в Польше, и польские власти достаточно активно поддерживают эту белорусскую оппозицию, потому что понятно, что без внешней поддержки главская позиция просто погибнет. И, и, и, и, и, любые Понимаете, попытки... Я с вами совершенно согласен. Есть и внутренние да? проблемы, есть и внешнее воздействие. Единственное, не надо э, питать иллюзии, что кто-то белые пушистые, а кто-то черный, грязный и отвратительный. Они все черные, грязные или серые. Вот. Э, я предлагаю э, судить о... Э, успехи или неуспехи ведения, так сказать, государства по жизни индивидов. Насколько жизнь индивидов обеспечена, безопасна и позволяет им, так сказать, совершать свои повседневные дела без особых препятствий. Еще раз повторяю, что если вы устроите в Швеции королевство, между прочим, в Швеции королевство, да, в Норвегии королевство, то там будут все равно хорошо жить. А если вы сделаете супер демократию в какой-нибудь, я не знаю, Афганистане или так далее, я все равно будет плохо жить. Но понятие хорошо и плохо мы тоже измеряем по какой-то своей линейке. А потом, если вы посмотрите на то, как приспосабливаются местные люди, то они приспосабливаются к тому, что есть. да, То есть, Если это какие-то индейцы 200 лет назад, они будут торговать скальпами. Будут ли они довольны? Нет, они не будут довольны. Но если вы возьмите жителей Америки, которые живут более или менее, они тоже будут недовольны. Люди всегда будут недовольны. Это сама природа нашей жизни быть недовольным. И другая природа наша – это приспосабливаться. Люди приспосабливаются к тому и к этому. Есть национальные особенности, этнические особенности, исторические особенности. Вот. Я за то, чтобы не гибли люди, чтобы не голодали, чтобы у них была возможность рожать детей, развиваться, так сказать, жить своей частной нормальной жизнью. И чтобы в этом им да мешали. И совершенно не важно, какая у них будет власть. будет у них сменяемость, изменяемость, э, анархизм, коммунизм, капитализм, все что угодно. А, когда мы начинаем подменять вот эту иллюзию, что вот сейчас мы поменяем власти, вы заживете в шоколаде, это абсолютная ложь. Только будет хуже, потому что любая сложная система, когда вы начинаете менять вероятность ее разрушения и обвала гораздо выше, чем то, что вы достигнете каких-то позитивных изменений. Кроме того, если мы оказываемся, так сказать, на острие противоречий геополитических, то обе геополитические силы противостоящие или множественные, они будут мешать созданию нормализации ситуации. И мы получим еще одну страну хаоса. как вот с Белоруссией, допустим, как раз она будет полностью завершать вот этот вот рисунок, который мы обрисовали, между прочим, вокруг той же самой Европы и вокруг той же самой России. Европейский союз, Россия и Китай являются взаимными геополитическими соперниками Соединенных Штатов. То есть эти три мощнейших, так сказать, конгломерата – не только Россию все время пытаются унизить с точки зрения экономической ее мощи, но военной ее мощи мало кто сейчас сомневается, потому что огромный ядерный потенциал. Да, не не уходил. Насчет Китая тоже нет вопросов с точки зрения мощи экономической, в том числе Европейский союз тоже очень мощное образование. Вот. Кстати, тут мы, кстати, подходим к моменту введения. безусловного основного дохода, потому что сейчас мы становимся свидетелями а, ну, такого уже э, развитого, грубо говоря, хищнического капитализма, когда э, в отличие от того капитализма, который был в 90 когда еще после развала в СССР все имели какие-то романтические надежды, э, там, там, связанные хотя бы там, с открытием Макдонс и так далее. Сейчас мы видим, что фактически в э, по нынешней форме капитализма спасение утопающих это дело у самих утопающих Какой как строитель? известно те глубокое благосостояние зависит от рынка от того ну вот допустим И если я живу в Канаде да в Канаде в течение всей пандемии любой нуждающийся мог получать 2000 долларов в месяц продолжают да, да, да. это. Уже да. больше года. Какая да. же это дикая форма капитализма? Нет? Все... Речь речь, речь идет о универсальной поддержке населения в любой момент, вне пандемии, в зависимости от того, какие там были катастрофы или там чрезвычайные обстоятельства. И, кстати, поэтому уже несколько раз пытались в экспериментарном режиме вести так называемый безусловно основной доход, да, то есть который, кстати, уже работает в Вольязке, где, например, население получает свою долю от нефтяных ресурсов, да, мы знаем, что да, но в, в, давайте, давайте все не сбрасывать в одну, в одну корзину, да? то есть вопрос здесь заключается, зачем этот основной доход нужен? А, нужен он потому, что Раньше какое было решение для здорового человека взрослого, чтобы он работал? Но при повышении производительности, роботизации и прочих вещей, основная масса населения уже ушло в сферу обслуживания, в сферу услуг, а конкретно в реальных производствах и тех кто производит какие-то реальные продукты остается очень небольшой процент населения. Но э, сфера услуг, она тоже э, очень быстро переходит э, в систему автоматизации. Вы даже, я не знаю, как у вас в Европе, но у нас, э, особенно с пандемией, все больше автоматических касс, все больше автоматических каких-то вещей, все больше услуг предоставляется онлайн, э, без необходимости снимать офисы. А если их не снимать, значит, зачем их строить? То есть идет большая перестройка, в результате которой создание рабочих мест перестает быть выгодным выходом, потому что создать рабочее место становится гораздо дороже, чем просто эти деньги отдать тому, кто должен был работать. Кто-то, кто то нибудь когда нибудь занимался созданием там рабочих мест, даже в своих бизнесах, он знает, что как только он должен создать рабочее место, должны быть потраты на то, на третье, на десятое и на все. То есть получается, что государством легче, чем бороться с безработицей, которая, безусловно, будет расти вот в результате этих явлений, обеспечить то, что вся часть населения имеет минимальный уровень дохода. Вот. И, кстати, и, да, и кстати, именно вот эта роботизация, автоматизация, она является одной из, можно ее можно считать одним из поправок для ведения основного базового основного дохода, потому что. С да, с, но встаёт вопрос, встаёт вопрос, откуда на это взять деньги? Посчитать базовый доход очень просто. Вы берёте население. умножаете его на сумму базового дохода, а потом сравниваете эту сумму с бюджетом страны. И вы будете неприятно поражены, что эта сумма очень-очень большая. Все, конечно, зависит от ресурсов отдельной страны. Но если, например, брать, например, России, такой богатой страны России... Кстати, а можно вспомнить, что такие страны, как ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты... Они, да, они да, развились да. Только, только за счет нефти, а в случае с Россией с ее запасами газа, нефти, цветных металлов, лесов и так далее и так далее. Опять-таки все зависит от ресурсов конкретной страны. Но Смотри, если рассматривать государство как организм, да? здоровый организм, он сбалансирован. Вне зависимости от ресурсов, толстый человек, тонкий, высокий, низкий, у него все гармонично и сбалансировано. Он потребляет столько, сколько ему надо калориев, эти калории попадают в клетки, в клетках вырабатывается из них АТФ, энергия, энергия идет на все жизненные процессы, то, что нужно, выделяется, кислород попадает через легкие, помогает расщеплять эти карбогидраты. превращается в углекислый газ, выводится из организма. Вот нормальный, живой э, организм. Возьмем наше государство. В нашем государстве ожидают, что каждая клетка добровольно, сама... А, доб... наша, на, наше государства, вы, вы имеете в виду... Какой... Любое, любое, да, любое. любое государство мира не имеет такой настроенной системы. То есть у нее всюду возникают какие-то задержки. Допустим, по сбору налогов. Огромная часть населения пытается уклоняться так или иначе от налогов в очень многих странах. Крупные корпорации тоже уклоняются от налогов. Прочие вещи. То есть сейчас... И, кстати, да, насчет налогов. Есть такой момент, что в принципе налоги это в того, что... государство не может э, эффективно распоряжаться природными ресурсами, э, доходами от природных ресурсов, да? то есть на самом деле существуют некоторые вообще безналоговые страны, которые за счет своих природных ресурсов э, вообще отменяют налоги. Это так, ну тогда помер... государство должно стать хозяйственником и делать государственные корпорации, которые будут разрабатывать эти ресурсы. Но я не об этом. Я говорю о том, что Еще с 70-х годов были предложения ввести универсальный автоматический налог на финансовые транзакции. Таким образом, через все финансовые транзакции в бюджет уходил бы определенный процент денег. Поскольку обмен денег в любом обществе гораздо больше, чем доходы, особенно декларируемые, то налоговая база, с которой будут собираться налоги, увеличивается, На порядке. Для примера легко привести, допустим, попало в финансовую систему 100 долларов. Государство берет каждый раз при переходе денег из рук в руки 1%. Любой участник такой финансовой системы, он не будет сильно возмущаться от потери 1%. Особенно, если это заменит все другие налоги. и это освободит его от необходимости самому рапортовать и самому быть ответственным за уплату налогов. Ну вот, я вам передаю эти 100 долларов, вы получаете, с меня берут 1 доллар, вы получаете 99, с вас берут, соответственно, 99 центов, остается у вас 98 долларов. Мы не жалуемся. Вы передаете третьему лицу, там опять снимается 1%. Через 100 таких транзакций, Практически вся сумма окажется в бюджете. Представляете? Но при этом участники транзакции этого практически не почувствуют. То есть система, которая будет отсасывать из всех финансовых транзакций по очень небольшому проценту равномерно, Не учитывая, у кого доходы, у кого расходы, какая причина перехода денег. Только за то, что в юрисдикции государства происходит финансовая транзакция, государство отбирает в бюджет немедленно необходимый процент, заранее рассчитанный, чтобы полностью пополнить бюджет, даже увеличив его в два раза, включив в него базисный доход. Вот вам и получается источник для этого базисного дохода, который может быть возвращен населению, да, и население его вернет в экономику, потому что одна из функций налогообложения это перераспределение ресурсов, да, равномерное перераспределение. Кстати, мы имеем, уже имеем такие похожие примеры, да, то есть, например, там эконом, экономика некоторых скандинавских стран, там, по-моему, Швеция, Норвегия, она, в, основном, в основном финансируется за счет высокого налогов, налогового положения, и за счет этого. Я говорю, граждан... высоко много. Я жил в Норвегии, у меня был дом, в Я более или менее знаком со Скандинавией. Там безумно высокие налоги. 24 процента да, начать это четверть. это безумие и я вас уверяю при всей их честности простой народ пытается как можно сильнее уйти от какой либо так сказать вот необходимости их платить если у них есть такая возможность вот то что у них огромные налоги на алкоголь они гонят самогон Каждый в своем подвале, и это называется у них Хембранд, то есть сделанный дома алкоголь. Вот. И э, очень высокие э, зарплаты приходится платить работодателям, поэтому все очень дорого. И соответственно я бы не сказал что это удачная система ведения денег. я полностью я полностью согласен нет, это в фактически... был введен автоматический налог который раньше был невозможен из-за большой денежной массы ходящей в наличных но сейчас за последние десятилетия практически в большинстве более или менее развитых стран все ушло в электронные переводы Вот. В таком случае можно было бы не отслеживать, чьи это деньги, на что они потрачены, позволить людям иметь анонимные счета, потому что ответственность на уплату налогов переносилась бы с индивидуума и корпорации на а, финансовые институты, как, у которых нет резона укрывать эти налоги, потому что эти деньги и так не их. Это просто должно быть у них правило в каждом институте. в таком институте финансовом, в том числе Western Union, PayPal, все, кто производит транзакции, которые имеют, так сказать, характер той страны, в которой они происходят, чтобы имели счет государственный, куда бы автоматически, немедленно отчислялись деньги. И таким образом бюджет, наполнение бюджета становится абсолютно гарантированным. Это позволяет ввести базисный доход Это позволяет больше не бегать за необходимостью создания рабочих мест, а освобождает людей от несвободы быть обвиненными в любой момент в хищениях налогов и всяческой так сказать всяческим использованием судебной системы против любого гражданина в обвинении в украия налогов и прочее, что всегда было очень часто. Поэтому у такой системы, как бы, практически не должно быть противников. Я об этом написал в своей книге «Свобода от налогов» и издал ее и на русском языке и на английском языке. И даже у нас в Канаде я посещал несколько парламентариев, членов парламента, и предлагал им такие подходы. Я создал неполитическую общественную организацию. «Здравый смысл Канада», «Common Sense Canada», У -у. я излагал эти вещи. Но в конечном итоге я перестал это делать и ходить по всем, потому что, вы знаете, мне что -то... Потому что нет, нет политической воли на какие-то изменения. Кстати, нет, если, если недавно. я был бы достаточно идеалист, то я бы мог продолжить ходить и пробивать это, и, может быть, через 10, 15, 20 лет у них бы что-то щелкнуло. В принципе, это интересный способ. Вы выбираете что-то, не относящееся к той или иной партии, то, что хорошо для всех, вот как это, это предложение. И тогда вы можете посетить пар, пар, парламентария, они имеют специальные часы, время или возможность обращения к ним от населения, потому что у них же есть свои как бы избирательные участки, Вот. И совсем не обязательно пытаться добиться какой-то политической власти, что практически невозможно в большинстве подавляющих стран с нуля, так сказать, добиться. И даже если вы добьетесь, у вас будет очень большая оппозиция и сопротивление. А попытаться через существующих уже парламентариев убедить их в том, что такая система будет выгодна прежде всего им самим. Им больше не надо будет скрывать свои какие-то делишки, прятать свои деньги в офшорах, ожидать, что их заставят показывать налоговые декларации, потому что это перестанет интересовать кого бы то ни было. Каждый сможет иметь все, что он хочет иметь, а в конечном итоге со всего будут сниматься налоги. Да? Что касается коррупции, выяснения всяких преступных вещей, она была, она есть, она будет, она будет принимать самые различные формы. Но в таком случае, хотя бы от всех транзакций, законных, незаконных, деньги будут идти в бюджет. По крайней мере. Понимаете, от того, что преступники возят чемоданы денег, или они будут переводить эти деньги в этой системе, мы не увеличим и не уменьшим преступность. Они все равно, что они делали, то они и делают. Вот. Но, по крайней мере, если деньги станут анонимными... Вот сейчас же вот существует эта система... биткоинов, да, криптовалют. Мы подрубим ей, так сказать, основания, если сделаем финансовую систему анонимной. Зачем нам отслеживать, кто кому за что перевел? Понимаете? Если мы сможем брать ту часть налогов, которую нам надо. А всякие криминальные вещи, ну, что можно сказать? Ну, это... Я считаю, Это что все... лучше получать налог от криминальных движений, но его не получать. Безусловно, но э, тут еще э, есть момент, что э, мы не можем полностью э, отменить, э, победить э, преступность, но э, можем ее значительно уменьшить. Да? То есть мы имеем пример Грузии, когда после прихода к власти там, значительно, коррупция значительно уменьшилась, там Смотрите, мы можем начать расстреливать людей, и тогда фактически любая их деятельность будет сокращаться, хорошая или плохая. Допустим, вот можно взять и начать бороться с коррупцией, и, там сделать определенную какую-то группу, которая будет ездить, и если их останавливает корруппированный полицейский, они его будут застреливать на месте или еще что-нибудь ввести. Ну, кстати, правильно говорить, что рыба гоняется головы, то есть пока к власти не придет новое правительство, реально настроенное на борьбу с преступностью, с организованной преступностью, с мафией, с коррупцией, Знаете, то, то, вытекает... то бороться, бороться, с, бороться да? с коррупцией с коррупцией снизу, да, так сказать, на, на, на голом туземце с помощью народной да? инициативы, все это это, это, не... это очень очень сложно и Коррупция – это тоже часть общественного устройства. Это некая часть, так сказать, корректировки ценности тех или иных услуг, тех или иных позиций. То есть коррупция – это тоже часть устройства общества по молчаливой договоренности между теми, кто платит взятки и те, кто берет взятки, и того, как устроено государство. И если вы возьмете коррупированные страны, да, там очень много всяких нехороших вещей, однако некоторые проблемы там решаются гораздо легче, чем они решаются в некоррупированных странах. В некоррупированных странах есть не меньше несправедливости, неверного использования законов, невозможности решить какие-то проблемы, вот неразрешимые. И особенно, когда вы переезжаете там из одной стороны, которая, значит, коррумпированная в некоррумпированную, вы замечаете, что вы наталкиваетесь на целый ряд. Я вот никогда не, не брал и не давал взятых, Но я наблюдаю, как это устроено в разных странах, что в одной стране вещи решимы. да, То есть, допустим, там что-то произошло, они откупились, и более или менее человеку не поломали судьбу, там дали ему возможность заниматься бизнесом и так далее. В западных странах тоже есть коррупция. Она просто по-другому устроена. И вот с точки зрения низовых людей, они попадают в такие безвыходные ситуации, которые они ничем, никак и никогда не могут решить. В то время как в коррумпированных странах эти вопросы решаются вот по щелчку пальца. ты пошел чего-то дал и решил такую проблему, где здесь тебе придется заплатить в 10 раз больше и все равно ничего не добиться. Вы понимаете? Согласен. Но э, речь идет о том, э, в каком объеме мы можем э, уменьшить коррупцию. То есть, да, то есть, э, э, да, то есть э, взять пример тоже Грузии, да, то есть когда э, пришел Сакашвили, он э, И он отобавил все очень много наворованных средств там некоторых олигархов и, и, и, и вернул и вернул вернул за, не за счет грузинским вопросом совсем я слышал, что там вот были такие изменения, но мы можем посмотреть на конечный результат его правления. То есть сам факт того, что ситуация была доведена до военных действий в 2008 году, это никуда, ни в какие ворота не годится. Грузия всегда должна была быть дружественной страной России. Грузия входила в состав Советского Союза и до этого Российской империи в течение столетий, причем она не была, как таковая, захвачена, была присоединена по их же желанию, чтобы Россия защищала их от турок, которые нещадно вырезали грузин, которые являются христианами. Отношение к Грузии в России более или менее было позитивным. Достаточно сказать, что их лидер Сталин был, так сказать, грузином, в течение 30 лет руководил страной и так далее, и так далее. То есть любые вещи, которые приводят к разрыву отношений, к нарушению общения между гражданами стран, к напряженности, к прочим всяким вещам, они не могут приветствоваться. Какие бы ни были за этим замечательные слова и принципы, это все неоднозначно. Вы понимаете? То есть если вы живете в какой-то... общение, где принято благодарить там кого-то за что-то, и вдруг к вам приходят и всех, кто этим занимается, садят в тюрьму, и садят на их место железных, так сказать, феликсов, которые без страха и без упрека и люди оказываются в безвыходных ситуациях, то идите вы нафиг со своей борьбой с коррупцией. Да, если где-то есть какие-то пере, перекосы и так далее... Понимаете, вот мы золотые вот эти слова нашли там «против коррупции», «за демократию». Все, что нас касаться должно, как живет человек, создают ему проблемы. Получить права на управление автомобилем, получить права на работу в бизнесе, не давят его налогами. не закрывают его, так сказать, деятельность, дают ему возможность получать медицинскую помощь так или иначе, сходится ли у него бюджет более или менее, может ли он жить. Вот что нас должно интересовать. И тут как раз мы опять упираемся, безусловно, безусловный основной доход, потому что когда у государства может реально... Кстати, я вспоминаю... хорошую рекламу банка империал она, кстати, я не знаю, может, вы помните, там, она очень, да, она очень была популярна в 90-х. 90 И а, в одной рекламе э, у э, Чингисхан спрашивает своих сыновей, там, что самое э, большое богатство жизни. Там, первый сын отвечает, там, охотиться с Беркутом, второй отвечает, там, быть богатым. А, младший сын УГД отвечает заботиться об отечестве, то есть Когда когда государство знает, что э, его население не скатывается за черту бедности за счет того же основного, безусловно, основного дохода, когда э, оно знает, что э, большинство, или, так сказать, основная масса населения не побирается на улицах, не просит э, милости э, э, за счет того, что у него есть какие-то деньги из этого основного дохода, то э, э, э, э, э, э, это... Это именно меня, то, меня то, то, то, что у вас было в этом рекламе банка. Но я имею право так высказываться. Я в своей жизни и побирался. Я был священником, содержал приют, выпрашивал еду для своих подопечных и для самого себя. Я был и состоятельным бизнесменом. Я э, вел э, бизнесы в разных странах. Э, И, и мне кажется, я могу говорить за человека, который попробовал очень много видов деятельности в своей жизни. Надо бежать от штампов. То есть все эти штампы, они пахнут очень большими неприятностями людям. Свобода, равенство, братство, борьба с коррупцией и так далее, и так далее. Надо стараться делать такие установления, где Не нужно было вылавливать виновных и потом э, их наказывать. А где бы э, нарушения эти были бы э, невозможны или минимализированы. Не надо подставляться там, где есть возможность распила этого бюджета, э, больших хищений и... и прочих этих вещей. Надо думать о системах так. Вот, допустим, у меня был частный повар. То есть, вот хороший пример. Я был и нищим, и богатым. Итальянец. Когда я его нанял, стало ясно совершенно, что он будет воровать. Но, но это в его природе. У него трое сыновей и большая семья. Поэтому, заведомо это понимая, я сказал, вот тебе бюджет. Бери своей семье все, что хочешь. Корми ее как хочешь. Но главное, чтобы я и мои домочадцы были всегда сыты. И все. И мне не нужно было следить, когда он чего унесет себе домой. Или как он будет кормить там это самое. И в течение двух с половиной лет мы в прекрасной гармонии, без взаимных упреков или подозрений прожили. Он сейчас уже умер, к сожалению. Но мне кажется, что это была правильная вещь. В противном случае... в доме было бы постоянное напряжение, постоянное ощущение того, что у тебя что-то украли, тебе что-то не додали, э, взаимная, так сказать, неприязнь и прочие вещи. А так, словно бы я включил его семью в свою семью, и мы стали кормиться из одного бюджета. И как бы он очень преданно нам служил вот два с половиной года. Жена была сначала беременна, не могла готовить, потом он так и остался. Вы понимаете, а сколько он там уносил себе, и что там он кормил, так я только получал удовлетворение, а прекрасные сыновья и кормятся, и слава Богу. То есть у него не было зарплаты, у него был бюджет. Он мог экономить, он мог покупать дешевле еду, он мог себе выкраивать что-то. Ради Бога, понимаете? То есть вот здесь был как бы подход к тому, что вместо того, чтобы создать... отрицательные отношения и почву для преступлений, для кражи, для обмана, для фиктивных счетов, которые бы он предоставлял каких-то там схем, полностью была уничтожена возможность такого явления. Да? Вот, я за, подход. я за такой подход. Я не за то, чтобы кого-то ловить и наказывать, а за то, чтобы делать системы которые бы обеспечивали свое предназначение, чтобы люди все-таки все получали то, что им необходимо иметь. И пока они это получают, все нормально. Я абсолютно согласен. Это Когда граждане застрахованы, когда у них есть чем питаться. Кстати, я в Польше уже на 10 лет и Наблюдаю, как э, очень много бомжей, э, кстати, и два раза ко мне подходили девушки, вот так, не бедные, вполне рукопожатные, и э, просили переночевать. То есть, например, представить, э, что такое, например, у меня, Вася Бащенко, если подходит, там девушки просит переночевать, потому что нет, нет, нет крыши. головой. А, это это что-то из-за дабы это это это опять меня наводит. Гоменды, это это и и опять, и опять и меня когда вам девушка и подходит и предлагает у вас переночевать Знаете, это это это опять меня время на когда мысли. это уже не будет повторяться Смотрите, Но, да, да, на... я, я, да, я а, продолжу и, и, и, и это, да, и это а опять и меня наводит где, на, где на где мысль, да я, да, я, да, я сейчас немножко продолжу, и это опять меня наводит на мысль а, именно о введении а, основного, а, безусловного дохода, как-то у граждан есть какая-то, так сказать, спасительная соломка, за которую они могут зацепиться в случае чего-то. большинство. И, и но для но для этого мы должны выйти из этих вот штамов штампов, которые на нас налагают государство, что надо обязательно где-то работать и так далее и так далее. Это а, да. То есть... Позвольте, позвольте все-таки сказать насчет банджей и прочих. Очень многие люди, получив свой базисный доход, потратят его в первый день или в первые два дня. Это, то, уже, а, это, уже, это уже их проблема, главных обеспечить их доходов. Нет, это не их проблемы. Проблема в том, что они окажутся там же на улице. Они окажутся там же на улице. Потому что у большинства, по статистике, у 90% проживающих на улице в истории была травма головного мозга. То есть у них есть определенные поражения нервной болезни. центральной, так сказать, деятельности центральной нервной системы. С этим явлением нужно бороться так. Должно быть достаточно мест, куда можно было достойно их поселять на ночь или полностью. У города должно быть достаточно таких мест. И если есть необходимость, сильно холодная погода, или они не хотят... находиться на улице, чтобы у них всегда была возможность прийти, поселиться, причем без вопросов, кто они, легальные, нелегальные, без проверки документов. Тебе нужен, тебе нужна крыша. И так был мой приют в моем доме. Бывало случаи, что идешь, смотришь на диване кто-то спит, пригляделись, морда побита, через час пришли, бум, его уже нет. Понимаете? то есть на самом призн... на самом деле это это просто лечение так сказать симптомов они болезнь то есть когда мы добьемся введения основного основного дохода уже не важно на что на, на что их потратят рушители главное что он есть да главное что он есть, главное за что главное Тогда его и не получат, потому что у них нет счетов. главное Они нигде не числятся. Где вы будете бегать и, и пытаться им выдать этот доход? Вы понимаете? Определенная... Это уже это уже их проблема. То есть, главное, что главное, что самый доход существует, есть уже какие-то социальные службы. социальные службы. Сейчас есть. то есть мне но приятно, есть, -то да серьезное. но есть есть конечно социальные службы там приюты для бездомных там и, и какие-то э, собирания на благотворительность но опять таки на, опять таки это лечение симптомов а, а, а, а, а не самой болезни да? сама а. болезнь заключается в том что этот мир несовершенен, что люди несовершенны что люди совершают глупости, что люди имеют свободу воли поступать так или не поступать эдак, что эти свободы воли наталкиваются друг на друга. И в этом является как бы неисправимость ни мира, ни его ситуации. Люди будут всегда оставаться людьми, и этот мир будет всегда оставаться миром. Мы можем только немного... подправить то, что зависит от нас. То есть распределить ресурсы таким образом, чтобы у нас э, фактически не могло быть голодных, не могло быть бездомных. И если они хотят голодать и, и и находиться вне дома, это их свобода, вы не можете их заставить. Вы можете попросить не находиться в определенных местах, там в центре города где-то или еще. Но у них должна быть потенциальная реальная возможность в любой момент прийти в банке пищи, у нас такие фудбэнкс, и получить еду бесплатно, сколько угодно им, и в любое время прийти и переночевать, и принять душ в достойных условиях, и если им нужен врач, если им нужен психолог, вот эти службы должны работать вне зависимости от того, у этого человека есть легальный статус, нет легальный статус, ты человек, Да даже ты не человек, у нас с животными так же поступают, то есть поймают кошку и держат ее, там, кормят и отдают, так сказать, на усыновление, удочерение разным добрым людям. Вот вот такой должен быть подход, и это независимо от базисного дохода. А базисный доход – это как бы гарантия того, что человек сможет себя обеспечить жильем или пищей. Но если есть возможность выдавать какие-то блага не в виде денег, а в виде непосредственного блага, которые бы люди могли бы получить, то это, конечно, предпочтительно, потому что люди не рациональны в использовании денег. Вот возьмешь мне дашь деньги, я вместо того, чтобы купить необходимое там для дома, начну вот организовывать телевидение. А через три дня деньги кончатся, и опять мне нечего будет есть. Ну и давай мне этот доход. Ну и что? Люди будут тратить деньги в соответствии со своими иллюзиями всегда. Да, основной какой-то базисный доход – это удачная идея, потому что эти деньги будут возвращаться в экономику, на них будут покупаться услуги и так далее. Но социальное обеспечение параллельно оно не должно отменяться, И желательно должно выдаваться вне зависимости от того, то есть не должно быть препятствий между... Безусловно, в этом я согласен. и его потреблением, то есть удовлетворением его потребностей. Вот, собственно, вот такой вот подход. А вот все эти спекуляции, о которых мы пытались сегодня говорить, о сменяемость власти, режимы, демократические выборы, это все не имеет... Отношение к конечной цели и задачам современного государства – обеспечить потребности людей, живущих на его территории, причем, я подчеркиваю, вне зависимости от их статуса. Вне зависимости от их статуса. Вот. И перестать искать виновных. И вот этот подход – это уже их проблемы. Ничего подобного. Это не их проблемы. Если у нас есть государство, и мы пытаемся управлять, значит, все, что в нем происходит, это прежде всего наши проблемы. И мы должны строить так системы, чтобы этих проблем должно было быть как можно меньше. Если вы согласны. Я в этом немножко не согласен, потому что э, э, современная демократия да, это, э, так сказать, репрезентативная демократия. То есть, это э, э, Выбирая политиков, мы передаем власти им, и в основном именно от них зависит от На того, как, как, момент, как, как, как мы, как лидер, мы живем. Демократия. Мы можем быть все членами колоссального всегосударственного парламента. У нас у каждого может быть специальный как бы, аккаунт государственный, куда мы входим, и там нам дают законопроекты, знакомиться с ними, и мы можем за них голосовать. и утверждать их в первом, втором, третьем чтении, мы все можем быть сами себе парламентариями. Нам не нужны больше парламентарии. А если есть какие-то дебаты, мы точно так же можем выставлять свои мнения, как у нас набирают в Фейсбуке различные там звездочки и прочее, и полностью управлять своим государством в качестве законодательного органа, выходить со своими инициативами, петициями, По сути да, но мы да да Борис, но мы понимаем, что это произойдет только как, как когда мы поменяем саму форму э, демократии, то есть когда вместо президента, демократии наступит прямая демократия, как Швейцарии, например, где народ, народ она не прямая, да там проводятся да да республики. да, но, ну, да ну, я бы сказал и, и другую вещь, что да. во всяком случае, где мы можем не навязывать законы всем одинаковые, лучше их не навязывать. Почему мы считаем, что воля большинства всюду должна быть навязана меньшинству, если возможность есть законно разделить, и большинство будет жить по тому закону, который ему нравится, меньшинство по тому, который ему нравится, не мешая друг другу, то есть в некоторых вещах это, это возможно и уже делается. это уже делается, то есть вот допустим с налогами, да, вы хотите, можете участвовать в той системе, что я предложил, а если хотите по старому платить, тоже надо дать такую возможность. То есть законы должны трансформироваться как индивидуальные договоры с гражданами и регулироваться таким образом в соответствии с тем, что подходит для того или иного гражданина. а не навязываться универсально на всех э, таким образом, что э, страдают все. Нередко, кстати, происходят вещи, когда все принимают какой-то закон, а потом он всем не нравится. Но э, не принять да. его не могут, но потом он всем не нравится. Вот. Поэтому с точки зрения э, такого подхода у нас есть два фактора. Во-первых, у нас есть возможность быстро и оперативно выражать свой голос. И второй фактор у нас есть достаточное образование у всего населения страны, что мы можем пройти определенный экзамен на знание государственного устройства, чтобы участвовать вот в законотворческой деятельности страны. Я, я да. Э, да, но я все-таки думаю, что это немножко такой романтический подход, потому что мы, мы знаем, что э, не всякая власть э, слушать свой народ, и у нас здесь достаточно. таких примеров, да, хотя бы те же по советской республике. Конечно а, будут манипуляции, конечно будут. Ну, эти мы не можем мы не можем усидеть на двух стуле то есть иметь одновременно и репрезентативную демократию, и прямую демократию. То есть если мы если мы хотим а, перейти на прямую демократию, то то нам нужно уже смена режима, читай революции Ну вот поэтому я говорю, что не надо ни на что переходить. Вот оно как есть, так пусть все оно и будет. Обеспечивать надо именно вот жизнь людей. А какая там у них демократия, царизм или все что угодно, это действительно не имеет значения. Любые попытки изменений а, приведут к краху предыдущей системы и невозможности быстрого построения новой эффективной системы. Новая система примет а, множество бед и болезней предыдущей системы, как это мы всегда наблюдали. Поэтому прежде всего, опять же, нужно отделить государство от политики. То есть государство обязано заниматься тем, чтобы обслуживать своих граждан и всех, кто находится на ее территории, обеспечивая их пищей, крышей, безопасностью. Возможно... И в этом я полностью согласен. Да. Другое дело, что... Кстати, этот... подход немножко напоминает мне так мысль философа Айн который считал, что государство не причём, что мы там сами с усами. Но на самом деле я согласен в том, что именно государство должно обеспечивать там благосостояние всех граждан, потому что всё управление идёт сверху, начиная от печатания денег, кончая там постройка постро... там каких-то предприятий. Поэтому пока мы не добьемся той власти, которая слушает народ, мы будем преодолевать своих проблемах и иметь, в принципе, то, что мы имеем, как мы имеем, хотя бы ну, в, в, в, в России. Под революционером так им и остались. Хорошо. Спасибо большое за интересную беседу, за то, что дали мне возможность спасибо. Сказать, высказаться. Спасибо за приглашение. Ага. Большое вам спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания, Бакс.